Гленда Норамли. Звезда надежды. Глава 1 Вначале был только хаос, но не нравилось это создателю, и он взял сущность хаоса и создал из нее твердь и звезды, и увидел — это хорошо. Но взглянул разрушитель на его работу и опечалился, ибо хаос — царство разрушителя, и только в изменчивости радость его. Книготворение, глава 1 строки 2-3. Пирс Кейлин натянул поводье остановил коня на вершине холма и огляделся. Он долго неподвижно сидел в седле, переводя зоркие зеленые глаза с далеких гор и предгорий на поросшую деревьями равнину, пока, наконец, не остановил взгляд на приземистых строениях станции. Вьючная лошадь, которая везла инструменты его ремесла, замотала головой и принялась толкать мордой ногу хозяина, словно торопя его снова двинуться в путь. Лошадь была переправная и отличалась дурным характером и суетливостью, однако Пирс Кейлин, мастер-картограф из Кибблбери, был не таков, чтобы обеспокоиться из-за раздражительности животного. Он очень внимательно смотрел на открывшуюся ему картину, однако ничего изменчивого, как не всматривался, не увидел. Тридцатилетний опыт научил его замечать перемены окраски, скрытые движение или рябь миража, предупреждающие об опасности. Но ничего такого заметно не было. Станция, построенная из нетесанных неошкуренных бревен, раскинулась рядом с прудом. Кусочки коры облетали со стен и крыши, словно чешуйки с высохшей рыбьей кожи. Все было точно так же, как когда пирс Кейлейн проезжал мимо, отправляясь на разведку. Заостренные бревна частокола окружающего строения были все такими же прямыми, их острия выровненными, словно по линейке, никаких признаков нападения неустойчивости. — Похоже, везение не изменило тебе, Пикль, дружочек мой, — подумал Пирс. — Три года на одном месте и не намека на искажение Твой выбор был хорош. Однако Пирс был слишком опытен, чтобы позволить себе благодушие. К станции не вело ни единой тропинки. Вокруг не было заметно следов ни человека, ни животных. Серовато-зеленая трава и густые колючие кусты вокруг частокола выглядели так, словно их ничто не тревожило на протяжении целого поколения. Одного этого Пирсу было достаточно, чтобы понять – Неустойчивость здесь ничуть не менее могущественна, чем всюду. Станция не была оплотом порядка, хотя дом и службы теперь, через три года после того, как были выстроены, все еще стояли нетронутые и без порока. Здесь ничего нельзя было принимать на веру. В конце концов, вокруг простиралась неустойчивость. Пирс направил коня вниз по склону. Вьючная лошадь двинулась следом. Там, где копыта только что придавливали траву, серо-зеленые стебли и листья принимали прежнее положение. Растения стряхивали с себя на тяжести, как звери стряхивают воду со шкуры. Там, где кони оставили следы на голой почве, песчинки вздрагивали и перемещались. Над землей, казалось, струился горячий воздух. Пирс не обращал на это внимания. Он ведь был вне границ постоянства, И здесь ничего другого нельзя было ожидать. На звон колокольчика из-за частокола, распахнув ворота, вышел сам Пикль. Пирс достаточно хорошо знал хозяина станции, чтобы не обеспокоиться видом существа, больше похожего на приснившегося в кошмарном сне тролля, чем на человека. Ухмыльнувшись, он воскликнул. «Привет, Пикль, ты все еще здесь, как я вижу». «Что ждет нас?» — ответил тот ритуальной для земель неустойчивости фразой, сопровождая ее приветственным кинезисом. Коснулся правой рукой сердца и живота, потом протянул вперед раскрытую ладонь. Хоть слова и жест были данью обычаю, Пирс знал, что от него ожидают развернутого ответа. «Ну, этой ночью едва ли тебе что-то грозит», — сказал он, направляя коня, в безопасный огороженный двор, испешиваясь. Поблизости, по крайней мере на двадцать лик к востоку, я не заметил никаких изменений. блуждающий В этом сезоне тварь устремилась на восток и быстро, а эманация от костлявого кулака еще хуже обычного. Да к тому же появились новые разветвления, вредоносные, как сам хаос. Но все они идут в другую сторону, не сюда. — Твоя станция, если будет на то милость создателя, простоит еще некоторое время. Как у тебя насчет компаний? — Набирается понемножку. Для большинства паломников еще рановато, но одно-два небольших товарищества уже добрались к нам, и с ними наставник. После ужина в зале будет молитвенное собрание. Пирс поморщился. — Спасибо, что предупредил. Я лучше останусь в своей комнате. «Местечко у тебя найдется?» Он начал расседлывать верховую лошадь, не дожидаясь ответа. «Для картографа всегда найдется место, даже если дом набит до отказа». «А как же, не беспокойся, можешь занять ту комнату, в которой останавливался в прошлый раз». Пикль махнул лениво прислонившемуся к стене конюху, чтобы тот помог разгрузить вьючную лошадь. Лошадь тут же зловеще оскалила на него желтые зубы. — Ну-ка, прекрати, — прорычал Пирс и предостерегающе дернул за жесткие волосы полосатой гривы. — Поужинаешь со мной? — предложил пикаль Пирс с благодарностью кивнул, зная, что ни за еду, ни за пристанище денег с него не возьмут. Ни один картограф-леувидец никогда не расплачивался за ночлег на станциях. В конце концов, именно знания таких, как Пирс, позволяли их обитателям оставаться в живых. пикаль затопал к дому, его толстые ноги сотрясали утоптанную землю двора, как тараны. Хозяин станции весил три сотни фунтов, сплошные кости и мышцы. Жаль, что его шкура такого странного цвета, — не в первый раз подумал Пирс. Зеленая кожа наводила на мысли о жабах или водяных варанах. Просто позор! Ведь Пикль был самым настоящим человеком, хоть и выглядел, как житель Тины под мостом. Опасливо косясь на оскаленную морду вьючной лошади, конюх повел коней в стойло. В сгущающихся сумерках полосы на конских шкурах сливались с вертикалями столбов частокола, и Пирс, опираясь на посох, какое-то время смотрел им вслед. Потом он направился в свою комнату, предвкушая давно желанную возможность умыться. На ужин подали густую похлебку, щедро сдобренную ямсом, луком и специями, в тщетной попытке сделать не такой заметной жилистость вяленого мяса. Свежатинки на станциях неустойчивости никогда не бывало. Как всегда, разговор в зале вертелся вокруг последних перемещений потоков Лео, Не только Пикль интересовался новостями, которые мог сообщить Пирс. Двое курьеров, проводник и купец, всели у ВИЦы. Окружили картографа, чтобы перекинуться словечком и выведать, что удастся. Ни с одним из них Пирс не стал особо откровенничать, хоть это и были старые знакомцы. «Мои новости на продажу, как всегда», — сказал он им. «У меня есть старые карты земель к северу от Широкого с лучшими местами переправ». Я могу нанести на них последние изменения или, если хотите, через пару недель карты со всеми поправками появятся в моей лавке. Все вы знаете, где я живу. В Кейблбери, на южной дороге, в Драмлин, в первом постоянстве», — закончил за него, ухмыляясь, один из курьеров. Повернувшись к остальным, он сказал, «Ладно вам, незаконные отпрыски стервятников-разрушителя. Давно известно, что от пирса Кейлейна ничего не получишь, пока не заплатишь». «Вот проклятые кровососы!» — беззлобно проворчал Пирс, когда они разошлись. «Хотят знать самые свежие новости, чтобы спасти свои шкуры, но терпеть не могут за них платить. Хоть бы подумали, я три месяца бродил по неустойчивости, рискуя головой по пять раз на дню, еле отбился от приспешников у кулака, чуть не распростился с жизнью, переправляясь через струящуюся, Меня укусила паралич змея на расстоянии полета стрелы от блуждающего. И что же, все это за так?» Пикль рассмеялся. «Обычная поездка, а? Клянусь мой хаоса, Пирс, ты должно быть самый крутой из всех старых грешников, что бродят по неустойчивости. Немногие могут похвастаться тем, что прожили столько, сколько ты. И ведь чаще всего ты ездишь в одиночку». — Верно, — со спокойной гордостью ответил Пирс. — Занимаюсь этим ремеслом три десятка лет. Боюсь, правда, что со мной мое дело умрет. Из моего паршивого сынка никогда не получится приличного разведчика. Только создатель знает, что за карты он начертит, оставшись без присмотра. — Ну, мне он казался парнем не промах, когда ты привозил его сюда с собой. — Ай, сплошное хвостовство. Он крутой, как яйцо в смятку. Пирс вытянул левую ногу и показал на нее пиклю. Плоть и кости кончались чуть ниже колена. Культю с деревяшкой соединяли кожаные ремни. Это со мной случилось 20 лет назад, но я и не подумал отступиться. Я видел, как моя собственная нога исчезла в пасти одного из диких, и все-таки я выжил. А сыночек мой морщится, когда камешек попадает ему под спальный мешок. Пирс подобрал с тарелки остатки похлебки, кусочком хлеба. И махнул рукой. Он вгонит дело в гроб, как только меня не станет. У моей девчонки вдвое больше смекалки, чем у него. Такая жалость, что она девка. Чертовски обидно, что еще и второго моего сына забрали наставники, эти раскрашенные ублюдки. Да только что беспокоиться? Меня тут не будет через 20 лет, чтобы увидеть, как идут дела у на картографа. Пирс неожиданно умолк и недоверчиво покачал головой, прислушавшись. «Проклятие хаосу, Пикль! Уж не завелся ли у тебя здесь младенец?» Откуда-то сверху доносился детский плач. Звук, который ни с чем невозможно спутать. Пикль поморщился так, что на щеках его пролегли глубокие зеленые борозды. «Да «До чего докатилась моя станция, а? Ну да, младенец, куда ж деваться?» Он понизил голос. «Родители, молодая пара, отправились в долгое паломничество. Так они говорят. Да только младенчик-то выродок, чтоб не стать белым и румяным. Вот и стараются бедняги не попадаться на глаза вон тому наставнику. Пикль кивнул в сторону человека в алло-сиреневом облачении, развалившегося в самом удобном кресле у огня и читавшего книгу через золотой ларнек Священнослужитель каждые несколько минут взмахивал своей желтой шелковой столой, чтобы подчеркнуть важность и святость того, что читал. Колокольчики на столе нежно звенели. — Чего ради они тащат ребенка через неустойчивость? — спросил Пирс. — Хотят добраться до звезды надежды, если не ошибаюсь. Пирс недоверчиво покачал головой. — Бедняги, ах, Пикль, и когда только люди перестанут верить в чудеса, Они и сами, и малыш, рискуют стать меченными. И все ради мечты, которой не существует. Пиколь встревоженно взглянул на картографа. Может быть, это та мечта, которую стоит лелеять? Скверный хаос, и ты туда же! Ты еще расскажи мне, что у тебя в кухонном очаге водятся крылатые саламандры, — Пирс зевнул. Дружок, пойду-ка я лучше в свою комнату, пока этот наставник, учитель кинезиса, Не начал свое представление. Хватит с меня и треньканье его проклятых колокольчиков. Пикль мрачно глянул на алло-сиреневую фигуру. Не задевай его, Пирс, Кинезис отгоняет от дома хищников неустойчивости, а уж диких укрощает точно. Так говорят наставники. Вот только я гадаю, не звереют ли дикие от их кривляний еще больше? Ладно, я пошел. Пирс, прихрамывая, двинулся прочь, лишь раскачивающаяся походка этого состоящего из одних жил и мышц человека выдавала отсутствие ноги. Отполированный черный посох, на который опирался Пирс, казался скорее украшением, чем предметом необходимости. Сидящие в зале следили за ним со смесью почтения и зависти. Пирс Кейлин был легендой. Житель неустойчивости, 30 лет выходящий невредимым из любых передряг, картограф в одиночку, отправляющийся в такие места, куда никто другой не осмелился бы сунуться без вооруженной охраны. Обладая всеми инстинктами добычи, он, однако, проявлял еще таланты охотника и поговаривали, что даже самые свирепые из приспешников предпочитают не становиться мишенью для метательных ножей которое Пирс носит в ножнах на груди, на бедре и даже в своем единственном сапоге. Пирс успел раздеться до пояса и положить ножи на постель, когда раздался стук в дверь. Привычка заставила его тут же вооружиться, прежде чем впустить посетителя. Пирс не ожидал нападения и не ощущал опасности, но в неустойчивости не выживают те, кто позволяет себе неосмотрительность. «Кто там?» — спросил он, прижимаясь ухом к двери. Не нужно было обладать богатым опытом, чтобы уловить легкие вибрации неправильности, исходящие от одного из отверженных. — Меня называют Богомол, — последовал ответ. — Ты, должно быть, заметил меня в зале. Я хочу поговорить с тобой о карте. Пирс отодвинул засов, хорошо представляя себе, кого он увидит. Действительно, человек, стоящий за дверью, был, как и Пикль, отверженным, или, как их еще иногда называли, неприкасаемым. И имя Богомол ему очень подходило. Пирс действительно заметил его в зале. Не обратить на него внимание было трудно. Не менее семи футов ростом Богомол отличался членами такими же длинными и тонкими, как насекомое, чье имя он носил. Чтобы войти в дверь, ему пришлось сложиться чуть ли не вдвое, да и в комнате Выпрямиться он не мог, потолок для этого был слишком низок. Пирс спрятал нож и показал рукой на постель. — Садись, тебе нужна карта? Ты покупаешь ее для себя? — Нет, я хочу сказать, что я на самом деле ничего не покупаю. Я хочу продать. Богомол сунул руку за пазуху и вытащил кожаную карту, намотанную на деревянный стержень. — И я не покупаю карт, — сказал ему Пирс, — я их составляю. Однако он все же... «Протянул руку за свитком. Всегда можно узнать что-нибудь новое, взглянув на карту другого мастера». Об этом моменте Пирс мечтал всю жизнь о той восхитительной минуте, когда его руки развернут карту Тромплери, и он погрузит взгляд в ее несравненную магию. И все же сейчас, когда мечта стала реальностью, он никак не мог поверить в то, что желанное мгновение наступило – Он смотрел, вытаращив глаза, чувствовал, как у него отваливается челюсть, и все же не мог поверить. Карта Тромплери — одно из тех легендарных чудес, в существовании которых он никогда не был полностью уверен. Теперь развернулась перед ним во всем своем великолепии. «Где, где ты это взял?» — заикаясь, наконец, выдавил из себя пирс. Колени его дрожали, и он тяжело опустился на постель рядом с богомолом. «Какое это имеет значение? Мне нужно одно — узнать, хочешь ли ты ее купить?» Человек наклонился, приблизив свое узкое лицо к лицу пирса. Нос и подбородок богомола были острыми, как у насекомого. Длинные пальцы с удивительной силой стиснули, как браслетом, руку пирса, хотя запястье отверженного... Было не толще ручки метлы, а пальцы походили на стебли. «Хочешь ли купить?» Пир с усилием воли вернул себе обычную осторожность и подавил охватившую его дрожь. Он терпеть не мог, когда его касался кто-то из меченых, хотя в данном случае богомол проявил осторожность, не коснувшись голой кожи человека. «Но для меня в ней нет особой ценности». — ответил Пирс. — Я занимаюсь землями, лежащими к северу от широкого. А здесь изображены места к югу от степенного. Кому во имя порядка вздумается туда отправиться? Ведь те края даже за пределами восьмого постоянства. — Не дури мне голову, картограф. Я знаю, какова цена карты трамплери для таких, как ты. Да ты готов за нее душу продать в надежде раскрыть секрет и научиться делать подобное. Сколько ты мне дашь? Я не вожу с собой много денег. Зачем они мне в неустойчивости? То немногое, что я имею, я храню дома, в первом постоянстве. И ты прекрасно знаешь, что я не могу заходить так далеко во владения порядка. Помимо того, что постоянство делает меня слабым, как больная кошка, я не имею никакого желания попасть в лапы наставникам. Так сколько у тебя есть с собой? Несколько медиков. Только чтобы заплатить за услуги конюху или купить еды, пока я не доберусь до дому прось ни один человек с твоим опытом не путешествует без маленького запаса на всякий случай не принимай меня замеченного мальчишку который заблудился в неустойчивости и никогда не встречал картографа Я знаю что к чему у тебя где-то припрятаны вовсе не одни медики но ну, золотое три серебреника это все и да я заплатил бы их за карту трамплери, но ты должен знать что она стоит гораздо больше Я согласен На монеты и твою лошадь в придачу. Вьючную лошадь? Нет, верховую. Пирс был искренне смущен. Мы с этой кобылой давно вместе. Многое пережили. К тому же она переправная лошадь. Лювицы, путешествующие по неустойчивости, бывают очень недовольны, когда такие кони попадают в чужие руки. Закон этого не запрещает. Такова моя цена. И цена умеренная. Соглашайся. Или распрощаемся? Вот я и задаюсь вопросом о причинах твоей умеренности. Не притворяйся, дураком Ты все прекрасно понимаешь. Мне нужны деньги и лошадь. Моя собственная споткнулась и охромела. Если хочешь, я ее тебе отдам. Пирс молчал, задумавшись. Карта, конечно, краденая. Он никогда не сможет признать, что владеет ею. Не сможет и перепродать. Тот факт, что богомол так спешит от нее отделаться... Говорит также о том, что настоящий владелец вот-вот его настигнет. Но руки Пирса тасковали по карте. Рассудок жаждал разгадать ее загадки. — Ладно, — сказал он, — я ее куплю. И твою хромую клячу я тоже возьму. Приходи через полчаса, и я приготовлю деньги и бумаги. К тому времени, когда Богомол вернулся, Пирс уже извлек деньги из тайника и переписал свидетельство о владении лошадью. Он молча вручил монеты и бумагу, получив взамен карту и другое свидетельство. Осматривая кожу, чтобы удостовериться, карта та самая, которую показывал ему Богомол, пирс небрежно бросил. «Не вздумай пустить по моему следу ищей к Богомол. Я слишком хорошо знаю такие уловки. Карта исчезнет, как только за тобой закроется дверь. Никто ее у меня не найдет, и они снова возьмутся за тебя» только еще больше разъяряться. «Мой язык не грязный, помело», возмущенно заявил Богомол. «Никто никогда от меня ничего не услышит, даже если будет спрашивать». «Заботься о моей лошади», не обращая внимания на его тон, продолжал Пирс. «Если когда-нибудь надумаешь продать ее снова, пошли известия в Кибблбери. Кстати, ее зовут Игрейна». «Да чего напыщена», отозвался Богомол. Легенда, может быть история, гласила, что однажды в Мей-Ленваре была великая Марк-графиня по имени Игрейна. Говорили, что она пошла войной на ядрон, сочтя себя оскорбленной тамошним монархом, что кончилось для него весьма плачевно. Богомолу явно не понравилось имя, но он сказал только «О лошади я позабочусь. Она моя единственная надежда выбраться отсюда». Засунул деньги и бумагу за пазуху, кивнул и вышел. Пирс почти не заметил его ухода. Он жадно рассматривал свое приобретение, наслаждаясь красотой карты и искусством ее создателя, благоговейно касаясь тонких линий, уже предвкушая, как он разделит свою радость с Керис. Ну и с Фирлом, конечно. Потом неохотно он спрятал карту в тайник, где хранил самые ценные вещи во время путешествий. Пирс надеялся, что этим вечером к нему заглянут еще несколько человек, на этот раз покупателей его собственных карт, и он совсем не хотел, чтобы кто-нибудь увидел его сокровище. Действительно, за час он продал четыре карты, на которые нанес самые свежие изменения. Потом, как раз, когда он собирался расстелить одеяло поверх соломенного матраца и улечься спать, в дверь снова постучали. Как и раньше, он по привычке вооружился ножом и попросил посетителя назваться. Однако Пирс устал, а потому не заметил эманации, которая могла бы его предостеречь. Имя, которое он услышал, было ему незнакомо, но Пирсу показалось, что он узнает голос служанки, и он отодвинул засов. В конце концов, никто же не ожидает нападения внутри станции. Никому в голову не придет опасаться приспешника-разрушителя – особенно когда этажом ниже, творится священнодействие кинезиса, долженствующее отвратить именно такое зло. И уж подавно никто и вообразить себе не смог бы появления одного из диких. Однако стоило пирсу отодвинуть засов, как дверь с силой распахнулась. Удар пришелся ему по груди и руке, нож был выбит, и прежде чем пирс успел издать хоть звук, Нападающий повалил его, и две когтистые лапы в каждой величиной с тарелку сомкнулись на его горле. Все произошло так быстро и так невероятно силен был убийца, что никакой надежды на спасение Пирсу не осталось. Извиваясь под тяжестью мохнатого тела, колотя кулаками по тупой морде чудовища, пытаясь выцарпать его желтые глаза, Пирс заметил приспешницу — со сложенными на груди руками, стоящую позади своего ручного зверька. Ее окровавленные пальцы нетерпеливо барабанили по плечам, и Пирс понял, что пришла его смерть. У него только промелькнула удивленная мысль. Неужели все должно кончиться именно так, в относительной безопасности станции, а не где-то на просторах неустойчивости, как он всегда думал? Глава 2. Не посылали больше сюда своих моряков заморские земли и не увидели марк-графы Мейлинвара парусов своих кораблей, возвращающихся с богатым грузом благовоний Примантры и драгоценных тканей Бразиса. Не приходили больше караваны из Ядрона и Белистрона. Всюду была Леу. Все вокруг стало неустойчивостью, которую люди боялись пересекать. «Превратился Мейленвар в восемь обломков кораблекрушения на волнах океана, и никто не знал, куда плыть». Книга «Разрушение» 1.7.8.11 Отряд благородных проехал по окраине Киббелбери быстрым галопом. Шестерых женщин и пятерых мужчин окружали два десятка защитников. Позади слуги вели и вьючных животных, и ехали кинезис-наставники. Серая и коричневая, как предписывается мирянам, одежда благородных была из лучшей замши, тонкого полотна и мягкой шерсти, а медальоны с гербами владений сверкали золотом и даже драгоценными камнями, что едва ли могло вызвать одобрение церкви. Защитники, все как один из столь же знатных семейств, как и те, кого они охраняли, были прекрасно вооружены. Керрис кейлин отложила работу и подошла к двери лавки, чтобы полюбоваться отрядом. Даже слуги благородных лучше одеты и ездят на лучших конях, чем жители Кибблбери, подумала она. Зависти девушка не чувствовала. Благородные их слуги были далеки от нее, как леса восьмого постоянства. Хоть подобное творчество довольно часто проезжали мимо. Керрис никогда ни с кем из благородных не разговаривала и сомневалась, что такое когда-нибудь случится. В лавку они не заглядывали. Если у защитников возникала надобность в картах, они приобретались через посредника. Сами благородные не сходили до покупок. Отряд, должно быть, направлялся в неустойчивость, но путешественники были веселы, шутили и флиртовали друг с другом, явно не думая об опасностях, ожидающих их за цепью часовен кинезиса. Они были молоды, красивы, казались такими беззаботными, но Керрис не поменялась бы местами ни с кем из них. Слишком многие из этих молодых людей скоро распростятся с жизнью, выполняя свой долг защитников. Слишком многим женщинам предстоит растить своих детей без отцов, а потом потерять сыновей, как и мужей, убитыми или меченными в неустойчивости. Недаром на древнем языке благородные назывались вооруженными оружием отцов. Мужчины были рождены, чтобы носить оружие, а женщины, чтобы стать женами и матерями защитников, как это происходило на протяжении многих поколений. Керри такой жизни не завидовала. Гораздо лучше, считала она, быть умелым леувидцем-картографом, как ее отец, всегда с насмешкой смотревший на шумливых, молодых, благородных, с их прекрасным оружием и породистыми конями. В неустойчивости они со своими наставниками лишь напрашиваются на неприятности. Однажды бросил он. Лучше путешествовать в одиночку. Умный человек постарается быть тихим и незаметным, а не бросать вызов опасности. Никогда не отправляйся в паломничество с проводником, который нанимает защитников Керри. Такой парень своего дела не знает». Один из молодых всадников заметил Керрис, стоящую в дверях лавки, и подмигнул ей. Девушка рядом с ним хихикнула и сказала что-то, заставив спутника рассмеяться. Через мгновение их уже не было видно. Пожав плечами, Керрис вернулась к своей работе. Какое это все имеет значение? И тут она резко вскинула голову, осознав, что только что увидела. Увидела за дорогой и лежащими за ней полями и лесами или, точнее, не увидела. Вдали, на горизонте, за пределами постоянства, высились горы, и из двери лавки в ясный день можно было видеть все вершины. Керис еще и четырех лет не исполнилось когда она научилась называть по именам все пики. Горшок, печку, тень, топор, чипец, клобук. Горы назывались непроходимыми. А теперь топор исчез. Последние три дня были пасмурными, и вершины скрывались за тучами, а вот теперь, когда погода улучшилась... Керес ошарашенно выглянула в дверь еще раз. Действительно, топор исчез. Горный хребет был на месте, все остальные вершины были на месте, а топор на самом деле исчез. На его месте зияла пустота, словно в челюсти, лишившейся зуба. Керис развернулась на месте в нетерпеливом желании поделиться с кем-нибудь новостью, но остановилась. Дома была только ее мать, а ее лучше не тревожить. Керрис вздохнула, не в первый раз пожалев, что отец еще не вернулся домой. Потом она вспомнила о старике Медропе, который заново покрывал дерном крышу сарая. Он, конечно, мало что знает, но все же хоть с кем-то она сможет обсудить случившееся. Керис вышла из лавки и обошла вокруг дома. Ей не хотелось тревожить мать. Артикуса Медропа она нашла во дворе. Тот раскладывал на своем лотке у подножия лестницы нарезанный дерн. «Мастер Медроп!» — начала Керис, но старик перебил ее. «Ну и прекрасный дерн я для вас раздобыл!» — ткнул он в заготовленные пласты мускулистой рукой. Несмотря на возраст, он был... Ловок и сухощав, даже лицо его казалось жилистым. — Скажи об этом своему папаше, когда он вернется домой. Я нарезал его в поле, на холме джекет, там цветет много ромашек и колокольчиков. Летом вашей крышей любоваться можно будет. Пришлось поспорить в управе, чтобы мне разрешили взять дерн. Законники упирались, как сам владыка Карасма, скажу я тебе. — Мастер медроб не выдержала Керес. «Ты видел топор?» Старик равнодушно посмотрел на девушку. «Ясное дело, видел. Или, вернее, не видел. Его больше нет». Он наклонился и стал накладывать пласты дерна на лоток. «Чего теперь о нем вспоминать, девенька «Чего вспоминать? Как же можно забыть гору?» «Проще простого. Ее нет и все тут. Это ж далеко. Да и зачем она нам, даже когда была...» Они непроходимые, за пределами порядка. Пока живет постоянство, а это будет, пока мы живем праведно. К чему тревожится Ты, девонька, лучше побеспокойся о балке в сарае. Больше года или двух она не продержится. Новый дерн не поможет крыше, если балка рухнет». Керес позволила болтовне старика отвлечь себя от исчезновения горы. Так мы уже лет пять назад посадили дерево на замену, но в управе говорят, что можно будет спилить то, из которого получится балка, только когда нашему будет 10 лет, и мы давно уже записались в очередь за буреломом, да только список желающих такой длинный, что придется ждать не один год. Керри знала, как недоволен этим был ее отец, считавшей, что управе не следовало бы так противиться в ввозу древесины из неустойчивости. Артикус закряхтел. — Ну, законникам не понравится, если крыша рухнет. Это ведь изменит ландшафт. И что тогда? — Я скажу в управе, что балка сгнила. Может быть, тогда они передумают. Керес поблагодарила старика и вернулась в лавку, но не удержалась, и снова бросила взгляд на покрытые снегом вершины. Горы всегда казались такими неизменными, такими неподдающимися даже времени. Девушка не помнила никаких перемен в их очертаниях. Впрочем, может быть, напрасно было считать, будто горы не меняются. В конце концов, они же не похожи теперь на предметы, по сходству с которыми были названы. Чепец носили все замужние женщины, Но Керес никогда не видела чипца, похожего на чипец. Гору — одну из непроходимых. Если уж на ту пошло, то гора больше напоминала треуголку наставника. Клобук тоже ничем не походил на головной убор, без которого вдовам не разрешалось выходить из дому. керис в первый раз задумалась о том, сколько изменений вокруг должно было произойти за тысячу лет со времени разрушения но это была не та мысль, на которой ей хотелось задерживаться. Бросив последний взгляд на изменившиеся очертания непроходимых, девушка вернулась на свой табурет и взялась за работу. Для первого дня лета было очень тепло. Иногда в первом постоянстве, в тени гор, наступление теплого сезона запаздывало, но в этом году погода обещала быть жаркой. Солнечные лучи, лились в открытую дверь. На полу, рядом с кипой листов кальки, свернувшись в пушистый комок, спала кошка. Ветерок, катавший по прилавку свиток пергамента, нес нежные весенние ароматы. Керес была одета легко. Закатав рукава и высоко подоткнув юбку, что, может быть, и вызвало насмешки благородных, она наслаждалась ощущением солнечного тепла на коже, работая над образцом новой карты. Девушка окунула в краску тонкую кисточку и мгновение помедлила, прежде чем коснуться листа пергамента, приколотого к чертежной доске. Такая заминка стала для нее ритуалом, чем-то, что она совершала, не задумываясь, из почтения к отцу. Ему не нравилось, что Керрис раскрашивает карты, и он примирился с этим только когда убедился, что такие карты пользуются большим спросом. Согласие с нововведением дочери не мешало ему, правда, ворчать, ругая новомодные идеи и глупые женские выдумки. Воспоминание об этом вызывало у Керис чувство вины каждый раз, когда она окунала кисточку в растительную краску. Поэтому она и медлила. Однако, когда Керис раскрасила лес Таггард на карте зеленым, это оживило сделанный тушью чертеж. Под кисточкой девушки карта оживала, Но все же Керрис приходилось сдерживать желание превратить ее в произведение искусства, чтобы не нарушить точности, ведь не даром она была дочью картографа. Кошка у двери фыркнула и беспокойно завозилась. Керрис продолжала работать, размышляя при этом уже о новой ужасной дыре в линии гор на горизонте, о своей матери, о брате. Мысли эти были невеселыми и тревожными, и прогнать их удавалось, только сосредоточившись на работе. Карта постепенно приобретала знакомые очертания. Первое постоянство, раскинувшееся у подножия непроходимых, проклятие, придется теперь стирать топор, похожее на овал, с многочисленными городками и деревнями и единственным большим городом, драмлином, на другом берегу струящейся. Второе постоянство – Меньшая, совершенно круглая, равнинная территория. Между ними блуждающий, но поток Лео керис пока не стала наносить на карту. Нужно было дождаться, когда вернется отец с новыми координатами твари. Кисточка переместилась к третьему постоянству, прихотливый контур границы которого отражал складки пересеченной местности вокруг. Отвлекла керис от работы кошка. Она подняла голову прижала уши и зашипела. Снаружи донесся шум. Какие-то всадники свернули с дороги, проходящей мимо дома, и остановились у лавки. Керес стала мыть кисточку. Она сама сделала ее из кошачьего меха и не собиралась позволить краске засохнуть, пока она будет обслуживать покупателей. Кошка, названная матерью керис Ефи, встала, изящно потянулась и вскочила на прилавок. Керрис рассеянно погладила ее и убрала незаконченную карту на полку. В этот момент двое всадников остановились перед дверью лавки. Их кони, верховые и вьючные, были приземистыми животными, более привычными к пахоте, чем к далеким путешествиям. Керрис быстро расправила юбку и пригладила волосы, пытаясь придать себе опрятный вид. Она достигла возраста паломничества и считала себя взрослой, но не могла к своему огорчению не знать, что посетителям лавки она казалась скорее девочкой, чем женщиной. Ее фигура оставалась мальчишеской, и Керрис давно примирилась с сознанием, что женственные округлости появятся у нее, возможно, только после рождения первого ребенка. Не улучшали дело и волосы неопределенного каштанового цвета, а также покрытая веснушками кожа. В результате Керес выглядела скорее сорванцом, чем взрослой девушкой. Хорошенькой ее не делали даже серые глаза, отливающие глубизной в ясные дни и похожие на зимнее небо в ненастье. Слишком длинный нос, слишком широкий рот и чересчур решительный подбородок, большие руки и длинные ноги никак не соответствовали образцам девичьей красоты. Впрочем, при всем этом Керес была скорее незаметной, чем уродливой. Она была из тех женщин, мимо которых мужчины на улице проходят, не оглядываясь, не замечая в них ни страсти, ни ума, ни характера, только потому, что лицо и фигуры не обещают ничего, кроме посредственности. Керес, конечно, огорчала ее внешность, но девушка никогда особенно не задумывалась, не имея пока еще для того оснований. Ее единственный опыт общения с противоположным полом заключался в сопротивлении редким попыткам прыщавых юнцов сунуть руку ей под блузку, когда темными зимними вечерами они вместе возвращались домой из школы. Если это и значило быть женщиной, то Керес не завидовала смазливым девчонкам. Привлекательность только создала бы больше подобных проблем. Тем не менее сейчас, глядя, как молоденькая женщина примерно ее возраста соскользнула с лошади в раскрытые объятия спутника. Керис пожалела, что не выглядит солиднее. Покупатели чаще прислушивались к словам человека продающего карты, если считали, что тот обладает достаточным жизненным опытом. Молодожоны решила керис, сравшаяся в паломничество прежде чем устроиться в своем новом доме и завести детей. Ей не раз приходилось видеть такие пары. Мужчина и женщина вместе вошли в лавку, обеспокоенные, усталые, покрытые пылью, явно мечтающие о возможности умыться и отдохнуть. «Привет», — сказал мужчина, делая положенный кинезис. Правая рука коснулась лба и губ. «Нам посоветовали обзавестись картой первого постоянства и сказали, что купить ее можно здесь». «Можем мы видеть картографа?» Керрис, также сделав кинезис, покачала головой. «К сожалению, нет». «Сына хозяина тоже нет на месте, как было бы положено», — подумала она. «Впрочем, я же здесь, так в чем дело?» «Могу я вам помочь? Вы паломники?» «Да, из второго постоянства!» С печальным вздохом, вырвавшимся из глубины души, ответила женщина. Керрис сразу почувствовала к ней симпатию. Дорога была трудной, ужасной, двое сделались меченными, только представь, двое, и пришлось пересечь целых шесть потоков лео, четырех из которых не было на карте. Проводник сказал, что ничего подобного не видел многие годы. «Жена не хочет возвращаться обратно», — уныло заметил мужчина. «У проводника будут уже новые карты к тому времени, когда вы двинетесь в обратный путь». Да и вероятность оказаться меченами при возвращении меньше. Попыталась утешить их Керес. Такое обычно случается при первой попытке пересечь поток Лео. — Да, так нам говорили, — ответила женщина. Но я слышала, что все же это может произойти. — Может, конечно, но только очень редко. Не хочу я возвращаться, ведь если мы останемся здесь, паломничество все равно будет считаться совершенным. «Ну, Кози!» — с покровительственным терпением заговорил мужчина. «Ты же сама знаешь, что начнешь скучать по своей маме и сестрице. Не пройдет и нескольких недель. Мы должны вернуться!» — он повернулся к Керрис. «Нам нужна карта Драмлина, девица!» Керрис показала на карту, висевшую на стене позади прилавка. «У нас есть вот такие. На них отмечены все постоялые дворы для паломников, и все святые места в городе, которые положено посетить. А есть еще и такие. Керис расстелила на прилавке другую карту. Здесь изображено первое постоянство целиком, и нанесен самый удобный маршрут от храма к храму. Видите? Они все пронумерованы. Те посещения которых обязательно отмечены красным, остальные — синим. название написаны рядом. Кози с сомнением посмотрела на схему. «Вряд ли мы разберемся в карте. Мы ведь простые крестьяне». Ее муж смущенно кивнул, подтверждая слова женщины. «Ну, тут на самом деле ничего трудного нет», — ответила Керис. «Представь себе, что ты птица и смотришь на землю сверху. Так ты и будешь видеть окрестности. Все будет казаться очень маленьким и немного странным, потому что ты смотришь сверху. Вот посмотри, это лес, а это дорога. А здесь деревня. Видишь домики?» а вот это — речка. — Ох, ты только посмотри, Джакс, мельница! — Правильно, так что если ты выйдешь на эту дорогу и захочешь добраться до того храма, тебе нужно будет свернуть направо на перекрестке у мельницы. — На ты же, как все просто, Джакс, ты видишь, если у нас будет карта, можно не платить проводнику. — Так гораздо дешевле, — согласилась Керис, и всегда можно спросить дорогу, после того, как вы посмотрите на карту и решите, куда хотите отправиться. — Сколько стоит карта? — спросил Джакс. — Та, что на кальке — сребреник. Пергаментная дешевле — всего полсребреника. Но для нее нужен кожаный футляр, а он стоит 20 медиков. — Сребреник за карту — это дешево, — с удивлением сказала кози Я думала, карты очень дорогие. Мы решили, что нанять проводника обойдется дешевле. Карты неустойчивости действительно дорогие. Картографы вроде моего отца проводят там половину каждого года, рискуя жизнью. Ну а карты постоянств почти не требуют поправок. Благодаря закону в постоянствах ничего не меняется. Послушайте, если хотите получить совет, могу сказать вам вот что. Не стоит ехать прямо в Драмлин. Посетите сначала храм, посвященный марлет. «До него всего полчаса езды в сторону от главной дороги, когда отъедете от Кибблбери. Вот здесь, видите?» Она показала изображение храма на карте. «Этот храм из обязательных. Рядом с ним есть монастырская гостиница, а за небольшую плату вы можете стать лагерем в поле. Храм построен на том месте, где посвященная молила создателя простить ей неверие. Она, конечно, тогда еще не была посвященной». Там можно увидеть скалу, которая расплавилась, когда создатель послал Марлет предостережение. И у реки чудесные места, как раз то, что нужно для отдыха после трудного путешествия, и для того, чтобы испросить у создателя прощение за грехи. Самое лучшее начало паломничества». «Звучит очень соблазнительно», — вздохнула Кози. «Я так устала». «Драмлин в полутора днях в пути откибал Бери», — добавила Керрис. «Если вы отправитесь в храм, посвященный Марлет, а не в город, то сможете оттуда проехать в следующий обязательный храм, храм, посвященного Галеко, а потом и еще в один. Затем можно свернуть сюда...» Палец Керрис скользил по карте. «И посетить еще пять небольших святилищ. Все они находятся в лесу Таггард. Можно выбрать и другой маршрут к обители, посвященной Филмины. Вот здесь вы вернетесь на главную дорогу. Если вы посетите и некоторые другие храмы, то вы к драмляну с севера. Большинство паломников так и делают. Козья повернулась к мужу. Давай мы выберем этот путь, Джакс. Тот решительно расправил плечи. Хорошо, мы покупаем эту карту. На счет второй... Керрис улыбнулась. «Знаете, я не должна бы вам этого говорить, но в городе вы всего за несколько медиков купите подержанную карту у какого-нибудь паломника, который уже возвращается в собственное постоянство. Может быть, вам и это удастся продать, хотя такое сделать будет труднее. Большинство паломников уже запасутся картами здесь по дороге в Драмлин». Мужчина явно повеселел. «Прекрасная мысль», Он порылся в кошелек, который висел у него на шее, и достал сребреник. Керис скатала карту и перевязала ее лентой. «Вот, держи, и да будет с вами в пути благословение Создателя!» Она сделала прощальный кинезис. «Спасибо», — ответила Кози, тоже делая соответствующий жест. «Ты такая милая! Я уже смотрю теперь на паломничество без такого страха, как раньше». Керис подошла к двери и смотрела, как супруги садятся на коней и уезжают. Потом девушка вернулась в лавку и взяла с прилавка монету. Поколебавшись мгновение, она опустила сребреник в карман фартука. Из соседней комнаты донесся слабый голос. «Они уехали?» «Да, мам, уехали», — ответила Керис. Она прошла в основное помещение дома, кухню, где на постели у окна лежала ее мать закутанная в одеяло, несмотря на теплый день. Из-под одеяла были видны лишь бледное, изможденное лицо женщины и худые руки, беспокойно перебирающие заплатанное покрывало. «Твой отец сказал бы, что ты выбросила верный заработок, не продала вторую карту». Керес кивнул и ничуть не раскаиваясь. «Они крестьяне, денег у них немного. Обойдемся мы без их, Сребреника». Девушка всплеснула руками. «Едут на тех же лошадях, на которых и пашут, бедняги. Наверное, они год потом не смогут свести вместе колени. А жена из уважения к закону уже и юбку надела. Должно быть ей ужасно неудобно теперь ехать на таком коне». «Но, no Керис...» Девушка не дала матери закончить фразу. «Безобразие, что им вообще пришлось сюда ехать, рисковать жизнью, пересекая неустойчивость. И ради чего?» Ради спасения души, керес, милая. Но почему это нужно для спасения души? Разве недостаточно, если они будут молиться в храмах собственного постоянства? Почему все мы обязаны совершить раз в жизни такое никчемное путешествие? И почему церковное проклятие и ад грозят тем, кто этого не сделает, какую бы праведную жизнь они ни вели? По-моему, паломничество нужно церкви просто для того, чтобы стричь овечек верующих. Чепуха, милая, и ты это знаешь. Если им понадобится, церковники обдерут нас ничуть не меньше в наших же местных храмах. Мы совершаем паломничество, потому что так желает Создатель. Мы должны хоть раз в жизни показать, что ставим Его выше наших личных желаний и даже собственной безопасности. Неужели создатель так, так мелочен? Это неправильно, мама. Люди ведь умирают в неустойчивости, умирают или становятся меченными, и их изгоняют из постоянств, так что они уже никогда не могут вернуться к своим близким. Разве это справедливо? Выражение лица женщины говорило о том, что она много раз уже слышала такие речи от дочери. Она спокойно ответила. Те, кто умирает, попадают прямиком на небеса. Ты была бы более терпима в вопросах веры и закона, если бы была старше и ближе к смерти дитя. Керис поморщилась. Слова матери отозвались болью в ее душе. Девушка прекрасно видела, что то и становится все хуже. Огромная опухоль, поселившаяся внутри у Шейли Кейлин, высасывала из нее жизнь. Женщина стала немощной. Даже ее волосы, когда-то густые и роскошные, казались теперь ломкими и тонкими, как кружево, украшающее ворот ее ночной рубашки. Такая вольность была нарушением закона, но ясно говорила: раньше Шейли была сильна духом и готова восстать против тирании наставников, даже если это и выражалось всего лишь в украшении нижнего белья. Керес сказала матери с непривычной нежностью: "Отец скоро вернётся домой". «Может, даже еще сегодня?» «Может быть. Но, Керис, ты ведь слышала, что сказала та паломница. Им на пути встретилось четыре ненанесенных на карту потока Лео. Отцу придется много трудиться. Ты положила сребреник в кассу». Керис покачала головой и вынула монету из кармана. «Чтобы Фирл пропил и проиграл его? Нет! Сребреник пойдет на снотворное тебе, и еще останется, чтобы заплатить мастеру Фериту за ямс и лук, которые он купил для нас на рынке на прошлой неделе. Фирлу незачем об этом знать!» Мать вздохнула. «Мне не нужно!» — начала она, но ее прервал неожиданный отчаянный виск кошки. «Ери!» — удивленно воскликнула Керис и выглянула в лавку. Чтобы узнать, что так испугало обычно спокойное животное, во дворе спешивался еще один посетитель. «Тихо!» – зашипела на кошку Керрис. Та забилась в угол и сердито била хвостом. Керрис посмотрела за дверь, подумав, что дело в собаке, которая может сопровождать путника, но ничего не увидела. У двери оказались привязаны две переправные лошади, одинаковые, как близнецы. Маленькие, с толстыми шеями, жесткими гривами и жилистыми ногами, с покрытыми черными и коричневыми полосами, грязно-серыми шкурами, эти животные не блистали красотой и часто вызывали насмешки у тех, кому не приходилось на них ездить. Их ценность заключалась в выносливости. Переправные лошади могли скакать много часов, неся тяжелые вьюки, а также в умении прыгать. Не в высоту, а в ширину. Задние ноги таких коней были подобны стальным пружинам, но при этом их спины были узкими и с хорошей прослойкой жира, так что ездить на них было удобно. За такие достоинства переправным лошадям прощали плохой характер и нетерпеливость. Жители неустойчивости – те левитцы, чьи семьи жили в постоянствах, но кто зарабатывал на жизнь как проводник, картограф или торговец – Не признавали никаких других коней и по традиции возмущались, если такие животные попадали в чужие руки. Даже если бы она не увидела коней, Керрис скоро поняла бы, что их владелец – житель неустойчивости. Его окружала аура уверенности в себе и пренебрежения к общепринятому, типичная для тех, кто выбрал себе занятия за пределами постоянства Проводники, курьеры, купцы, картографы, люди, ведущие полную опасностей и часто одинокую жизнь, обращали мало внимания на условности, и хотя некоторые терялись, оказавшись в городе, по большей частью обладали той же спокойной уверенностью в себе, что и этот человек. Его коричневая одежда была такого же высокого качества, как и одежда благородных но лишь в общих чертах соответствовало требованиям закона. Керрис предположила, что путник больше заботился об удобстве, чем об одобрении наставников. С виду ему было лет 35-40. Когда он ловко спрыгнул с коня, девушка заметила длинный кнут, висевший на луке седла. Она видела такое оружие и раньше. Плетеная кожа была унизана кусочками стекла. И сразу подумала, что за крутой парень. Глаза человека походили на черный обсидиан. Взгляд, который он бросил на Керрис, выражал полное отсутствие интереса. Он не видел в девушке ничего, что могло бы вызвать хоть проблеск любопытства, и заглянул в лавку поверх ее головы. Керрис, униженная и задетая, отвернулась от посетителя и прошла за прилавок. Человек остановился в дверях и оглядел помещение. Даже делая приветственный кинезис, он, казалось, все еще не замечал девушки. Когда он заговорил, он смотрел на карты на стенах, а не на неё. Голос его резкий и неприятный, напомнил Керес, скрежет камней, катящихся с горы. «Пир здесь?» — спросил он. Говорил человек вполне вежливо, только его голос производил странное впечатление. Кошка выгнула спину и оскалилась, трясясь от ужаса. Шерсть ее встала дыбом. Керис изумленно заморгала. Она никогда еще не видела животное в таком состоянии. Кто бы ни был этот человек, одним своим присутствием он превратил Ери в комок невыносимого страха. «Мне очень жаль», — ответила Керис, все еще глядя на кошку. «Его нет. Чем я могу помочь?» Она, наконец, оторвала взгляд от кошки и посмотрела на посетителя. «Он носит метательные ножи», — заметила она. Керрис никогда не видела их ни у кого, кроме отца. Овладеть искусством метания было трудно, и немногие считали нужным тратить на это время. «Я должен увидеть пирса. Это очень важно». «Где он?» — посетитель взглянул на Керрис, но без особого интереса. Он явно не собирался больше ничего объяснять. «Он уехал для съемки местности. Вернуться должен уже совсем скоро». «А, значит, мне придется заглянуть еще раз», — он сделал прощальный кинезис и повернулся к двери. «Может быть, я могу что-то передать?» — с холодной вежливостью поинтересовалась Керрис. Какое-то извращенное чувство побуждало ее попытаться задержать незнакомца, заставить его увидеть в ней человека, а не смотреть на нее, как на предмет мебели» и при том весьма непрезентабельный. Он оглянулся от двери. «Если бы мне нужны были карты со всеми новейшими изменениями, дитя, я все равно не смог бы получить их у тебя, раз Пирс еще не вернулся со съемки». Тон его был любезен, но дитя заставила Керис ощетиниться. «Ах ты, недоносок!» — подумала девушка, наслаждаясь про себя запретным словом. Ери в своем углу продолжала шипеть, и плеваться. Теперь посетитель услышал и впервые бросил взгляд на кошку. Шерсть ее стояла дыбом, спина была выгнута, зубы оскалены. Впечатление, которое поведение кошки произвело на незнакомца, оказалось совершенно неожиданным. Он замер на месте, темный румянец медленно поднялся по шее и залил загорелое лицо. Это не было смущение, поняла Керрис, это был стыд. Крутой парень покраснел, словно подросток, которого поймали за подглядыванием в окно девичьей спальни. На мгновение он, казалось, совершенно растерялся. Дважды он пытался заговорить и дважды закрывал рот, как будто боялся сказать лишнее. Керрис вытаращила на него глаза. Уверенный в себе, вооруженный кнутом и метательными ножами, житель неустойчивости и краснеет, как школьник. Невероятно! Пирса еще кто-нибудь спрашивал недавно. Выдавил он, наконец, из себя. Скрижащущий голос прозвучал еще более резко, и Керрис чуть не подпрыгнул на месте. — Все спрашивает Пирса, — сварливо ответила она. — Никому, похоже, и в голову не приходит, что я достаточно разбираюсь в картах. «Я имею в виду его лично. Не было кого-то, кто не собирался покупать карту». «Ты хочешь сказать вроде тебя?» — Керрис покачала головой. «Нет, я не могу припомнить, чтобы в последнее время такое случалось». Она смотрела ему прямо в лицо, и посетитель, наконец, казалось, заметил девушку. Поблагодарив ее, он снова сделал прощальный кинезис и вышел из лавки. Ерри тут же воспользовалась возможностью найти убежище на кухне. Керрис осталась стоять на месте, хоть тоже чувствовала непонятный страх. Она стала вспоминать все случившееся, пытаясь понять, что представлял собой незнакомец. За годы, проведенные в лавке, Керрис узнала многих леувидцев, которые постоянно приезжали и уезжали из первого постоянства. Все они нуждались в картах, а Пирс Кейлин был лучшим картографом к северу от Широкого. Ребенком Керес часто пряталась под прилавком и слушала разговоры отца с покупателями. Ей очень нравились их рассказы о стычках с дикими и с приспешниками, о приключениях у потоков Лео. Иногда девочке даже начинало казаться, что она знает о непостоянном характере блуждающего не меньше, чем отец, или что воочию видит грозный простор широкого или, взмывающий вверх, костлявый кулак. Она мечтала о том дне, когда вместе с Пирсом отправятся в неустойчивость. Керрис Кейлей, подмастерье картографа. Однако ей так и не удалось вспомнить, чтобы она раньше встречала этого человека с обсидиановыми глазами и голосом, которым можно было бы отскребать сажу с котелков, человека, стыдившегося того, что перепугал кошку. Может быть, он только недавно появился в краях к северу от Широкого. Может быть, он бывал здесь нечасто, и Керис пропустила его посещение лавки. Ведь, становясь старше, она реже имела возможность подслушивать, а под прилавком ее бы теперь заметили. Правда, она еще долго цеплялась за свою мечту о том, чтобы в один прекрасный день стать подмастерьем своего отца. В конце концов, Это было бы только логично. Фирл, в отличие от Керис, не интересовался семейным ремеслом. Девушка обожала все, что касалось карт, любила рассматривать их, поражаясь переменам, происходившим от года к году. Фирл оставался к этому совершенно равнодушен. Керис упрашивала отца, когда он бывал дома, показать ей, как работать с теодолитом, как пользоваться компасом, как наносить на карту результаты съемки, как читать геодезические знаки. Ферл не скрывал своего неудовольствия, когда в его присутствии обсуждались такие вещи. Так разве можно было сомневаться в том, кто унаследует профессию отца? Керес очень беспокоила, окажется ли она ли увидицей? потому что создавать карты неустойчивости могли лишь те, кто обладал этим даром, Но ей в голову не приходило, что закон запрещает женщинам работать в неустойчивости. Еще меньше догадывалась она о том, что ее отец вовсе не собирается делать из нее картографа. Она так была уверена в своем будущем, что даже никогда не обсуждала его с Пирсом. Она просто считала его одобрение само собой разумеющимся. Но однажды ее случайное замечание раскрыло Пирсу, о чем мечтает дочь. И он, откинув голову, расхохотался так, что из глаз потекли слезы. Керес стояла в лавке, в своем сером фартуке, стиснув руки за спиной. Слушала смех отца, положивший конец всем ее мечтам. И крушение надежд что-то в ней сломало. Боль от этого она запомнила навсегда. Картографом станет Фирул. Фирл, который не желал путешествовать по неустойчивости, который с отвращением думал о переправе через степенный или расколотый. Хуже всего была причина. Глупая, отвратительная, невероятная причина, не имевшая никакого отношения к таланту, интересу или умению. Только потому, что она девочка, а Фирл мальчик. Она от рождения лишена права претендовать на любое занятие, кроме одного – Быть женой. Так гласил закон. Горькие семена, которые тогда были посеяны в керес, проросли и дали всходы. Никогда больше не могла она верить в изначальную правоту порядка и закона. Как они могут быть всегда правы, расобрекают обрекают ее на замужество, бесконечную домашнюю работу и уход за детьми только потому, что она дочь картографа, а не сын. Впрочем, тогда Керрис не взбунтовалась. Как можно бунтовать, если свободы нет нигде? Все остальные постоянства подчиняются тому же закону и тем же предрассудкам. Да и любовь скувала Керрис цепями гораздо более крепкими, чем установление законников. Она любила своих родителей и уважала их. Любовь делала бунт невозможным. «Керрис, прости, что тревожу, милая» но не дашь ли ты мне воды? Это снова была мать. Керрис прошла на кухню, размышляя, как тяжело должно быть такой женщине, как Шейли Кейли, дойти до подобного, быть не в силах даже самой утолить жажду. Они с Керрис часто спорили, обе были сильными личностями, и иначе быть не могло. Но между ними всегда существовало взаимное уважение. Шейли проводила шесть месяцев каждого года одна, Такова уж участь жены-картографа. Это она, прекрасно зная, что из одной из своих поездок Пирс может не вернуться, управлялась в лавке и воспитывала двоих детей, когда каждую весну и осень Пирс отправлялся в неустойчивость. Это она смягчала резкость мужа, это она научила детей видеть в нем что-то, помимо жесткой прагматичности жителя неустойчивости. Смелость отца показала Керис, как быть сильной. Живая любознательность матери научила ее задавать вопросы. Шейли никогда не предполагала, что ее пример родит в дочери бунтарство и нездоровую склонность к экспериментам. Но именно это и случилось. Мать поощряла развитие дочери и слишком поздно обнаружила, что вырастила птенца, которому тесно в гнезде. «Упрямая!» — ворчал на Керис отец. «Упрямая, как жук с корабей, старающийся запихнуть в норку слишком большой шар навоза». Керис накачала воды кухонным насосом и подала матери. «Вот, что-нибудь еще я могу тебе дать?» «Нет». «Ах, не ли это, я слышу?» «Он кто еще?» — согласилась Керис, услышав стук сапог по заднему двору. Брат вошел в кухню такой же, как всегда довольный собой, уверенный, что он-то и есть центр мироздания. Он вымыл руки под строей воды из насоса, разбрызгивая воду, и бросил на пол полотенце, не прекращая при этом пересказывать все деревенские сплетни. Фирл был малорослый и невзрачный, что заставляло его стремиться к тому, чтобы казаться сильной личностью. Никто не мог не заметить его, стоило Фирлу войти в помещение, равно как не заметить когда он его покидал. Его слушали с почтением не потому, что он был особенно умен или проницателен, а из-за его огромной самоуверенности и настырности. Не слушать его было просто невозможно. «Мистер Респоттл спрашивала о тебе, мамаша», — сообщил он. «Она сказала, что заглянет позже. Я повстречал харина на площади, и он пригласил меня к себе в Верхний Киббл сегодня вечером. Мне понадобятся деньги, керис «Ты что-нибудь продала?» Фил мокнул сестру в щеку и улыбнулся. Это была ласковая улыбка, улыбка любящего брата, и она почти поколебала керес. Однако лишь почти. «Нет», — солгала она, отгоняя искушение поверить брату, склониться перед ним, как рожь под ветром. Отцу Харина принадлежала таверна в верхнем Киббелбере. И девушке вовсе не хотелось, чтобы Фирл потратил всю выручку на выпивку. Еще слишком рано для большинства паломников. А жители неустойчивости не появятся до тех пор, пока не узнают, что готовы новые карты. Ты же знаешь. Проклятие! Тогда дай мне серебренник из чайницы, сестренка. Так нужно. Но там деньги на хозяйственные нужды. Ну так что? Я не буду обедать, вот ты сэкономишь. Обед дома? не обойдется в сребреник, да и в таверне тоже, — кисло пробормотала Керис, хоть и видела, что мать согласно кивнула сыну. — Могу дать тебе четверть сребреника, Фирл. Это все, что мы можем потратить, — девушка пошла доставать деньги. Чайница черная от времени, сделанная из металла, который никто не мог определить, стояла на полке над очагом. В ней с незапамятных времен в семье Кейлинов Хранились деньги, предназначенные на хозяйственные расходы. Керрис осторожно взяла чайницу. Семейное предание гласило, что ее привезли из заморских краев, может быть, из Бразиса или с островов Квайлинден, еще до разрушения. Керрис не знала, можно ли в это верить, не говоря уже о том, что не представляла себе, что такое море, но все равно не хотела уронить и повредить древний предмет. — Харин спрашивал о тебе, — сообщил девушке Фирл, — и сказал, что может заглянуть на эту неделе Можешь передать ему, чтобы он не беспокоился. — И не подумаю, — Фирл взял монету из рук сестры, — не следовало бы тебе быть такой невежливой. — Спасибо, сестричка. Увидимся вечером. — Ты уже уходишь? — спросила Шейли, стараясь скрыть разочарование. — Угу, почему бы и нет? Мне ж тут нечего делать, правда? — «Как сказала Керрис, для паломников еще слишком рано. Торговля идет вял, а все мы знаем, что карт сестренка чертит лучше меня, да еще и получает от этого удовольствие». Фил наклонился и поцеловал мать в щеку. Прежде чем женщины успели возразить, он уже вышел за дверь. Керрис стиснула зубы. «Он даже не поинтересовался, как ты себя чувствуешь», — прошипела она, поднимая с пола полотенце. Шейли нежно улыбнулась. Он, наверное, не хотел расстраивать меня разговорами о моей болезни. Да и что за удовольствие здоровому человеку только и говорить, что о немощах. Фиру молодой Керис, ему хочется поразвлечься, так почему бы и нет? «Я тоже молода», — возмущенно подумала Керис. «Почему мы должны вечно все ему извинять только потому, что он мужчина?» На этот раз Пирс не взял с собой сына в неустойчивость как раз из-за болезни Шейли. Предполагалось, что Фирл, оставшись дома, будет помогать матери и сестре. «Фирл является домой только когда голоден или хочет спать или нуждается в деньгах», продолжал размышлять Керрис. «Прилетит, минут десять поразвлечет Шейли сплетнями и шутками и упорхнет снова. За три месяца он ни разу не взял в руки краски и кисточку, Да и за прилавок почти не становился. Да только что толку говорить об этом? Разговоры никогда ничего не меняли. Так не изменит и впредь. Ферл мог рассмешить Шейли, а она Керис. Нет, он сын Шейли, и мать все ему прощает. Керис всего лишь дочь, и как бы Шейли ее не любила, к дочери принято предъявлять совсем другие требования. «Карин Маркл тобой интересуется?» — неожиданно спросила Шелли. Керрис отвлеклась от своих невеселых мыслей. «Да унесет его Лео. Надеюсь, что нет. Он такой же грязный мошенник, как и его отец». Девушка подошла к очагу и помешала Варева в горшке, стоявшем на углях. «Неужели он всегда казался мне вежливым и внимательным?» «Внимательный?» «Прилипчивый, было бы точнее, и скользкий, как кусок жирной свинины на сковородке». Шейли чуть заметно пожала плечами и с трудом повернулась на постели. «Может быть, но тебе, Керис, пора присматриваться к молодым людям. Ты скоро должна будешь выйти замуж». Керис повернулась к матери, но резкий ответ замер у нее на губах. Шейли беспокоится о будущем дочери, Только потому, что сама Керрис не позволила себе думать дальше. Было так трудно признаться, даже в мыслях, что ее мать умирает. — Только не Захарина, — сказала она наконец. — За кого угодно, только не Захарина. — Тогда, может, за картографа, курьера, проводника или торговца, — неуверенно предложила Шейли. «Это не такая уж плохая жизнь для независимой женщины. Стоит подумать о жителях неустойчивости, Керис. Наставникам нравится, когда дети, жители неустойчивости, выходят замуж или женятся на подобных себе. «По этой причине ты и вышла за папу?» — спросила Керис. «Потому что он часто отсутствует и не ограничивает твою независимость». Шейли не успела ответить. Колокольчик на двери лавки зазвенел. Пришел новый посетитель. «Надо же! Сегодня торговля идет бойко!» Сказала с некоторым удивлением Керрис. Она накрыла горшок крышкой и собралась выйти в лавку. «Закрой за собой двери, милая!» Попросила Шейли, внезапно теряя интерес к происходящему. «Я, пожалуй, посплю немного». Керес вышла из кухни и притворила за собой дверь. В лавке никого не было, но снаружи доносился шум. Кто-то привязывал лошадей к канавязи. Девушка выглянула во двор. То, что она увидела, заставило ее сердце затрепетать. Две лошади явно принадлежали пирсу Кейлину, но самого его видно не было. Человек, снимавший вьюки, был курьером, которого Керес знала много лет. Синька Кеттер дважды в год приезжал к Кейлину-картографу за новыми картами, потому что его обычный маршрут пролегал к северу от Широкого. Он был хорошим курьером, пользовавшимся репутацией, как, впрочем, и все они, человека надежного и честного. Кеттер не отличался красотой, был коротеньким и квадратным, с руками размером с кузнечные мехи, и синим шрамом посередине лица, напоминающим странную детскую карнавальную маску. Отметину он получил при самой первой переправе через поток Лео. С тех пор его и называли Синькой. Как и большинство курьеров, Синька Кеттер предпочитал одиночество компании себе подобных и старался проводить как можно меньше времени в постоянствах. Появляясь каждые несколько месяцев в первом постоянстве, он, тратя минимум слов, Закупал припасы и одну-две карты. Доставлял письма и посылки. Забирал новые и снова отправлялся в неустойчивость. Керрис стояла неподвижно, положив руку на прилавок, понимая, что ничего хорошего от Кеттера не услышит. Тот медленно вошел в лавку, стараясь не встречаться с девушкой глазами. Его приветственный кинезис оказался особым. Тем, которые совершают только в скорбных обстоятельствах. — Девица Кейлин, — спросил он, — дома ли твой брат? — Нет, мастер Кеттер, его нет. А матушка очень больна. Ты лучше скажи мне, что случилось? Курьер развязал шейный платок, вытер им пот и пропустил ткань сквозь пальцы, словно стараясь выиграть время, чтобы обдумать свои слова. Чувствуя дурноту и в то же время... Не в силах дольше ждать новости, которую ей не хотелось узнавать. Керис пришла ему на помощь. «Отец? Не может же он... он... он мертв, да?» Кеттер уныло кивнул. «Мне очень жаль». Даже теперь часть сознания Керис отказывалась верить. «Пирс? Пирс Кейлин? Никогда! Только не ее отец, со своей ленивой улыбкой и молниеносной реакцией» со своим резким языком и добрым сердцем. Керрис не двинулась с места, но инстинктивно понизила голос, чтобы не услышала мать. Что произошло? На станции Пикля на него напали. Он умер. На месте. Керрис вытаращила глаза на курьера. Ей все еще было трудно поверить в смерть отца, и уж тем более невозможно понять услышанное. Она никогда не бывала в неустойчивости, но слышала достаточно, чтобы знать. Станции — самые безопасные места за пределами постоянств. «Он погиб на станции?» Кеттер кивнул. «Уж прости меня, девонька», — пробормотал он. «Мне ехать надо. Посылки надо доставить. Я привел его лошадей и привез вещи. То, что от них осталось. Их, знаешь ли, здорово потрепали». Все еще не выйдя из оцепенения, Керис повторила, не понимая значения слова. «Потрепали?» Кеттер снова кивнул. «Ехать мне надо. Я привез посылки для обители, посвященного биогора И письма в Драмлин. А сын владельца горной лужайки прислал благовоние дочери здешнего Маркграфа. Ухаживает за ней, говорят». Керис непонимающе смотрела на курьера, Удивляюсь, как он может сплетничать о благородных, когда единственное, что ее интересует, — это что случилось с ее отцом. «Кто его убил?» — спросила она наконец. «Пирс. «Э-э-э... Подручный, я слыхал. Так говорили. Пирс был растерзан, знаешь ли, чуть ли не раздавлен. У него никакого шанса не было». «Подручный?» Керис не хотела ничего выслушивать, но спросила. «Не мог бы ты... не мог бы рассказать подробнее, как все произошло, имею я в виду». «Меня там не было», — просто ответил Кеттер. «Лучше не спрашивай, девенька Он умер. Хаос, в конце концов, до него добрался. Пирс был одним из лучших, но и лучшие иногда попадаются. Ехать мне надо. Я разгружу лошадей и поставлю стойло». Он вышел из лавки, едва скрывая облегчение. Все услышанное было бессмыслицей. Подручные, на станции. Подручные не попадали на станции. Келес глубоко вздохнула, стараясь справиться с горем, которое грозило ее самообладанию, но не смогла. Она начала беззвучно плакать, плакать по человеку, который был для нее всем. Учителем и вдохновителем, ругателем и разрушителем надежд, другом и советчиком. Пирс кейлен мастер-картограф, временами лучший из отцов, и так часто безразличный родитель. Всегда в отсутствии, всегда слишком занятый, умело перекладывающий заботы о детях на Шейли, не замечающий того, чего не хотел видеть. Но все равно он был отцом Керрис. Пока Пирс был жив, он мог стать для нее большим, чем был. Теперь же, когда он погиб, Можно было только любить его за то, чем он был. К тому времени, когда синька Кеттер вернулся, неся сумки отца, Керис уже овладела собой и сидела, сложив руки на коленях. Солнце ушло из лавки, юбка закрывала ноги девушки, но ей все равно было холодно. — Спасибо, мастер Кеттер, — сказала Керис вежливо. — Мы наверняка вам должны... — Нет, девонька смутившись, ответил курьер. «Не могу же я взять плату семьи Пирса за такую услугу, теперь, когда его нет. К тому же Пикль со станции дал мне кое-что за труды». «Да и не было тут особых трудов», добавил он поспешно. «Был рад помочь. Хороший человек был твой батюшка». Кеттер сделал глубокий вдох и продолжал. «Лучшие карты делал, знаешь ли, точные и понятные. А уж в последние годы они еще лучше стали, цветные, понимаешь». Лучше, гораздо лучше. На таких лучше все видно. Он все время вносил улучшения. Не часто встретишь такого картографа. Самые лучшие карты — карты Пирса Кейлина. Это всем известно. Керрис посмотрела на курьера, и на ее залитом слезами лице отразилось сомнение. Тот заметил это и подтвердил. Это правда. Не стал бы говорить такое только потому, что он погиб. Пирс Кейлен делал лучшее во всех постоянствах карты, и нескоро мы теперь увидим подобное. Керис еле сдержала горький смех. Ко всем причинам ее горя добавилась еще одна. Пирс Кейлен за последние пять лет не начертил ни одной карты. Это делала Керис. Отец отдавал ей свои наброски и записи, цифры, полученные при помощи Теодолита и Компаса и по ним девушка рисовала карты в нужном масштабе. Отец скрывал от других ее талант. «Никто не купит карту, если станет известно, что ее начертила женщина», — говорил он. «Будь умницей, не позволяй никому видеть себя за работой, а то мы прогорим». Они были хорошей командой, в которой один дополнял другого. Но никто, кроме членов семьи, этого не знал. А теперь Пирс мертв, и его дочь — Смеялась и плакала одновременно, а в глубине сердца немножко ненавидела любимого отца за то, что скрыл ее талант, за то, что использовал его, но никогда во всеуслышании не признавал, как многим обязан дочери, за то, что никогда не отдавал должное ей даже в разговоре наедине. Он ведь был Пирс Кейлин, мастер-картограф. Глава 3. И все это было не по вкусу владыки Карасме, и искал он способ распустить то, что соткал создатель, пока, наконец, не нашел. В ткани этой несовершенство человеческое было утком, хоть праведность основой. Так и случилось, что, когда добродетельные молили создателя остановить хаос, грозящий поглотить мейленвар ответил им Создатель. «Я дал вам выбор, но были среди вас те, кто выбрал неустойчивость. Из-за них Разрушитель вырвал клок из сотканной мной ткани, разорвал ваш мир на части». Книга Разрушения 1.1.10.12 Двумя днями позже, когда ужасный шок от известия о смерти Пирса превратился в мучительную память о потере, в глухую боль, которая никогда полностью не проходит, Керрис сидела на кухне у постели матери и рассея наловила блох в шерсти кошки. Херри покорно терпела эти манипуляции. В другом конце помещения Фирул чистил сапоги, бросая изредка на сестру неодобрительные взгляды. Только присутствие посторонней деревенской женщины по имени Хельда Поттл мешало ему высказать Кэррис все, что он думал о ее поведении. Мистррис Потл складывала выстиранное белье и болтала не закрывая рта. Первое она делала потому что ей платили за помощь по хозяйству, пока шели болеет. Второе бесплатно, потому что была неутомимой сплетницей. Ох, Шлией нравится же мне эти веселенькие цветочки, что ты посадила у прачеччный, но ну, жуть берет, как подумаю, что будет ежели их увидит старая миссис Квинт. Она тут же доложит в управу, это старая кислятина, злющая ведьма, у она сразу углядит, что ты кое-что изменила в саду. Положено у бани сажать капусту, вот как. Ох, капуста напомнила мне Адерн Морл, знаешь его Шейли, ну тот вечно мрачный батрак, что женился на Чики Остер. Так вот их сын стал меченым, говорят, его изгнали, и Чики выла так, чтоб чуть платье не лопнуло. А потом она отправилась к наставнику, аккурат, когда он творил припадение к стопам, как и положено по вечерам, и стала кричать, что во всем виновата церковь. Мистерис Поттл разгладила простыню и сложила пополам. Складки жира на ее плечах заколыхались. «Уж и не знаю, до чего только докатится мир. То горы исчезают, то люди не возвращаются из неустойчивости. Ваш пирс, сынок Адерна и Чики, да еще та девица из верхнего кибла», женщина покачала головой. Говорят, в струящейся возле самого драмлина поймали живого дикого, водяное чудовище. Защитники, понятно, прикончили его, но народ уж, будьте уверены, ругают наставников, которые допустили такое. А тут у нас под носом в киблбере законники явились и забрали у Мари одного из новорожденных близнецов. Как тогда твоего Аурина? Неправильно все это. Шейли поежилась и повернулась лицом к стене. «Укоротила бы ты язычок, мистер Споттл», — заметил Фирл. «Такие разговоры ни к чему, знаешь ли». «Ах ты! И кто ж из вас, мои милые, побежит на меня доносить? Да начальник Небутнар и так знает, что я думаю. Я всегда все ему в лицо говорю старому дуралею. Позволь сказать тебе, мастер Фирл, что ежели церковь желает, чтобы мы жили по закону, так пусть побеспокоится, дать нам хоть что-нибудь взамен» а то ведь горы исчезают прямо из-под носа, молоденькие ребятки становятся меченными, а церковники, знай, забирают младенцев и не чешутся, что чудовища в реке плавают. До чего докатилось наше постоянство, а? Такого никогда не бывало, когда я была девушкой, позвольте вам сказать. Мистерис Поттл самодовольно хмыкнула, словно в свои молодые годы самолично отражала нападение неустойчивости. «Церковь только и умеет, что забирать младенчиков, да чинить нам неприятности, подумайте!» «Только на прошлой неделе законники заявили моему Неве, что он не может вставить в окно прозрачное стекло, потому как там всегда было зеленое. А ведь окно разбилось не по нашей вине, в него врезалось телега. А вот еще что случилось со старым Маркуном Медником. Задумал он выкорчевать яблоню, что уж который год не родит, а ему, говорят, в управе не положено, закон запрещает. Надо же!» Женщина оглядела сложенное белье. «Ну вот, работа сделана, и пойду-ка я домой». Она сняла передник и направилась к двери. — Завтра загляну. — Глупая старая балаболка, — сказал Фирул, когда женщина вышла. — Как будто церковь в силах помешать исчезновению топора. — Кстати, — добавил он, пользуясь, наконец, возможностью дать выход своему раздражению. — Тебе следовало бы заняться картами, Керис. — Картограф у нас ты, — ответила девушка. Ей было безразлично, если ответ ее и прозвучал сердито. «Но у тебя получается лучше. Послушай, Керри, дело надо сделать. Почему бы тебе не заняться образцом, используя отцовские записи и расчеты? А как только первая карта будет готова, я начну делать копии, готов все начертить, а тебе оставить раскраску и прочие финтифлюшки». Шейли нашла в себе силы поддержать предложение Фирла. «Твой отец отдал жизнь, чтобы собрать необходимые сведения», — сказала она. Ее пальцы трепетали над покрывалом, как крылышки пораненной бабочки. «Карты нужно сделать. Не допусти, чтоб его смерть была напрасной, Керри!» Пирс отдал жизнь ради безопасности жителей неустойчивости и паломников. «Не очень-то это точно», — подумала керис. «Отец погиб вовсе не потому, что хотел отдать жизнь ради своего служения, а потому что не мог обойтись без неустойчивости». Она влекла его, все три десятка лет влекла своими опасностями. Мошка, в конце концов, сгорела в пламени. Фирл кивнул. «Жители неустойчивости будут приезжать за новыми картами, как обычно. Они ждут, что карты будут готовы вовремя». Керис попыталась изобразить вялое благодушие. «Верно, они ждут, что их сделаешь ты». Девушка подчеркнула слово «ты». И в помещении на мгновение воцарилась тишина. Фиру решил подойти к делу с другой стороны. Люди будут гибнуть в неустойчивости, если не получат точных карт. Паломники рассказывают, что с прошлой осени расположение потоков Лео сильно изменилось. «Как постарела мама», — вдруг подумала керис «Ей всего 43, а выглядит она столетней. И болезни, и известия о смерти папы...» «Кажется, что жизнь покинула ее». Девушка заставила себя вновь вернуться мыслями к картам. Фирл прав, чтоб ему провалиться. «Ладно, я начну их делать». Однако Керес не хотелось, чтобы брат подумал, будто она не понимает, что кроется за его добродетельными уговорами. «Только сомневаюсь, Фирл, что твои мотивы так чисты, как ты хотел бы их изобразить». «Ну да, нам нужны деньги» ответил он. «Теперь ты довольна?» Керрис посмотрела брату в глаза. «Отцовские записи ты нашла?» поинтересовался Фирл. «Я еще не распаковала его вещи». «Не набралось еще смелости», подумала Керрис. «Займись этим сегодня. Хайрин Маркл, кстати, собирается заглянуть к тебе попозже». Керрис снова склонилась над кошкой. «Чего ради?» Она увидела блоху среди меха и поймала ее на смазанный свиным салом палец. Фирл раздраженно махнул рукой. «Он тобой интересуется вот ради чего! Проклятие хаосу, керис, Я что, должен все тебе разжевывать?» «Нет», — разделавшись с блохой, девушка подняла глаза на брата. «Но, может быть, мне стоит кое-что разжевать для тебя, Фирл? Я не интересуюсь Харином Марклом». Она сняла кошку с колен и стала мыть руки под струей из насоса. «Ну, тогда тебе лучше начать интересоваться», — резко бросил Фирл. Керис повернулась к брату с бесстрастным лицом. «Прошу прощения. Я одобряю его намерение». «Одобряешь его намерение? Это еще что? Да у тебя мозги стали меченными, Фирл Кейлин». «Ты что, забыл, что я пока еще не круглая сирота? Может быть, в каких-то отношениях я по закону являюсь твоей подопечной? Но глава семьи — мама. И не твое дело, чьи ухаживания я соглашусь принять. Откуда вдруг такой интерес к тому, чтобы выдать меня замуж? Да и мне непонятно, чего это Харин мной заинтересовался. Я никогда ему не нравилась». Под пристальным взглядом сестры Фирл слегка покраснел. «Провалиться мне на месте!» — наконец прошептала девушка. «Ты рассказал ему о моем приданном, верно?» Родители Керрис скопили за многие годы пятьдесят золотых для дочери. На этом настояла Шейли, хотя другие деревенские девушки получали обычно два золотых в придачу к набору требующихся в хозяйстве предметов по списку, установленному законом. Керис посмотрела на мать, жалея, что разговор происходит в ее присутствии. Шейли казалась совсем обессиленной, погруженной в свое горе и боль. Случайное замечание мистерис Поттл, о младенце, которого отобрала у Кейлинов церковь, только ухудшило дело. Шейли явно приходилось делать усилия, чтобы следить за спором. На лбу у нее выступили капли пота. — Ну и что, если я случайно упомянула твоим преданам? — воинственно заявил Фирл. — А ты-то что от этого выигрываешь, Фирл? — Харину нужен капитал, — тот пожал плечами. Разговор, казалось, Керри становился бессмысленным. — Капитал для чего? — Фирл смущенно посмотрел на мать. — Ладно, все равно скоро узнаете. Мы собираемся превратить лавку в придорожную таверну для паломников. Керис вытаращила на брата глаза, не сразу даже сообразив, какие следствия вытекают из столь неожиданной новости. Шейли с трудом попыталась приподняться на постели и запротестовала. «Ты же картограф, Фирл!» «Ничего подобного! Карты я ненавижу! И ненавижу бывать в неустойчивости! Я же не отец! Я и трех месяцев там не выдержу! Я собираюсь стать трактирщиком!» Да и где найдется для таверны место лучше, чем наша лавка у дороги? Всего день езды от Наблы и цепи часовен Кинезиса. Я уже давным-давно сказал Харину. Случись что с отцом, и здесь будет таверна. — Ты собираешься превратить лавку отца в гостиницу для паломников? Не веря своим ушам, переспросила Шейли. — Ну не совсем. Это будет таверна, в которой можно снять комнаты. Харин станет моим партнером. Он знает, что к чему. Шейли была в ужасе. «Кабак, ты станешь соблазнять паломников, направляющихся к святым местам распутством пивной? А моё преданное, — добавила Керес с горькой язвительностью, — похоже, послужит капиталом, необходимым для их совращения». Шейли покачала головой. «Да такое просто невозможно!» Ты — единственный сын Пирса и должен продолжить его дело. Таков закон. Здесь была лавка картографа чуть ли не со времен разрушения. Церковь никогда не согласится на подобные перемены. Фирл хитро улыбнулся. — Матушка, матушка, неужели ты думаешь, что все так уж неотступно следуют закону? Тогда бы никакие дела нельзя было делать. Впрочем, в этом случае как раз церковь не станет возражать. Наставники не любят жителей неустойчивости. А я хочу стать почтенным подданным постоянства, а не картографом, который полгода проводит во владениях разрушителя. Я только сегодня разговаривал с церковником из управы порядка в Верхнем Кибблбери. Он готов посодействовать мне в получении разрешения за э, вознаграждение. «Ты подкупил его?» — задохнулась Шейли. <собираюсь>, «Собираюсь. Не тревожься, матушка, все так делают». «Только не я», — ответила Шейли с достоинством. «И отец твой никогда этого не делал. Воля Создателя превыше всего, Фирл, и порядок должен быть сохранен. А ведь если кто-то начнет нарушать закон, пострадает порядок, а с ним и наша безопасность». «Если я не стану картографом, матушка, порядок от этого пострадает не больше, чем от твоих цветочков у бани, которые ты посадила вместо капусты!» Фирл мило улыбнулся матери. Керес не стала дожидаться окончания разговора. Она повернулась и вышла из кухни, стиснув кулаки, чтобы не дать воли гневу. «Как это все несправедливо!» Гнев заставил керис расплакаться. «Ужасно несправедливо. Она ведь все отдала бы, чтобы стать картографом. Все на свете!» Девушка отправилась в конюшню, как всегда делала, когда была чем-то огорчена. Присутствие животных успокаивало. Две переправные лошади сонно жевали сено в стойлах. Куры рылись в соломе, полудикая дворовая кошка приоткрыла глаза — но, убедившись, что опасности нет, уснула снова, уткнув нос в шерсть. Трудно было испытывать пламенный гнев, когда Игрейна и ее соседка по стойлу Тусон начали отталкивать друг друга в надежде получить лакомство из хозяйского кармана. Однако на этот раз времени, чтобы остыть, у Керис не оказалось. Как только она подошла к Игрейне, Солнечный свет, льющийся в дверь конюшни, загородила фигура Фирла. Он, должно быть, вышел из дому сразу вслед за сестрой. Керис повернулась к нему не в силах больше сдерживать слезы и ярость. «Как ты мог так поступить с мамой? В этом ведь не было нужды, особенно теперь, когда она так слаба и так горюет по отцу!» Дворовая кошка, испуганная прозвучавшим в голосе девушки гневом, Предпочла спрятаться за мешками с овсом. «Ты предпочла бы, чтобы я ей лгал?» Равнодушно пожал плечами Фирл. «Ты, Керес, мечтательница и не любишь смотреть в лицо фактом. Будь я проклят, если сделаюсь картографом. И мне все равно, кто об этом узнает. Лавка станет таверной. Мы будем продолжать продажу карт до осени, как всегда. Но в неустойчивость я не отправлюсь, и к зиме... «Тут будет пивная. Я назову ее «Приют картографа».» керис от злости даже задохнулась. «Но матушка!» «К тому времени умрет», — грубо бросил Фирл. «И она об этом прекрасно знает». «Да заберет тебя Лео, Фирл! Что ты за бездушный подонок?» «Да нет, я просто практичный». «А быть практичным — значит смотреть в лицо фактом». Из меня никогда не получится картограф. Да я никогда не собирался им становиться. Мать проживет всего несколько недель, если не дней. А тебе, сестренка, нужно искать себе пристанище. Хочешь остаться тут и стать моей домоправительницей? Что ж, можешь. Но имей в виду, что я собираюсь жениться, как только найду смазливую и покладистую девицу. И помни, твои 50 золотых... Приданого. Кому попало, я не отдам. Это мои деньги. Ничего подобного. Они предназначены твоему мужу. Как только отец погиб, они по закону стали моими, пока я согласен содержать тебя и мать. Ну, так я и содержу. Однако я не обязан давать тебе в Приданое больше двух золотых. Я собираюсь использовать денежки на то, чтобы превратить лавку в таверну. Да и на взятки уйдет немало. Законник не станет помогать мне меньше, чем за 10 золотых. Так что какая разница? Просто ли я заберу пятьдесят монет, или они достанутся, как твое преданное Харину. Все равно они пойдут в дело. Я думал помочь тебе найти мужа, вот и все. Не собираюсь я замуж, а уж за типа вроде Харина и подавно. Ну вот опять. Я же говорю, в тебе практичности не на грош. Что еще можешь ты сделать? Ты не можешь стать картографом, потому что это запрещено законом. Даже если бы кто-нибудь и стал покупать карты у женщины, ни одна женщина в одиночку и недели не протянет неустойчивости. Более того, закон ясно говорит, что ты должна выйти замуж, но ты не пытаешься никого себе найти. Керис, поверь, для девицы с твоей наружностью и Харин подарок судьбы». Слова брата больно задели Керис. Чувствуя ее гнев, Игрейна забеспокоилась И громко фыркнула. «Он скользкий, как водяной червяк. Я за него не выйду, Даже если бы он еще сотню золотых приплатил». «Тебе решать», — пожал плечами Фирл. «Мне все равно. Я свое получу. Так и так». Его безразличие охладила горячность Керис. Она глубоко вздохнула, Склонила голову к плечу и с изумлением посмотрела на брата, как на знакомый предмет, неожиданно оказавшийся сильно подпорченным. «Ну да, понятно, тебе и в самом деле все равно. Как это я не замечала раньше? Ты совсем ничего не чувствуешь. Не горюешь ни по отцу, ни по матушке, верно?» «С чего бы мне горевать?» Они никогда не интересовались моими чувствами. Я всегда только и слышал. «Сделай это, Фирл! Сделай то! Учись чертить карты, Фирл! Неси Теодолит! Отправишься со мной в неустойчивость, Фирл!» Но ну, а теперь я могу сказать «нет». И я не горюю о том, что их время кончилось, а мое наступило. Ни печали, ни сочувствия к ним у меня нет. Впрочем, я не приспешник, Керрис. С вами обеими я поступлю как положено, но на большее не рассчитывай. Девушка была странным образом заворожена проявлением такой полной бесчувственности. А я? Что я тебе сделала, чтобы ты так легко отмахнулся от меня? Ты, правда, не знаешь? Неужели тебе никогда не приходило в голову, каково парню когда его младшая сестренка все делает лучше, чем он. Ну, так я тебе скажу, Керис, это очень обидно. Я ненавидел тебя за то, что ты лучше чертила карты, за то, что научилась метать ножи, что ты более метко стреляла из лука, что переплывала пруд быстрее, чем я. Тебе еще повезло, сестренка. Будь ты мальчишкой, я бы, наверное, убил бы тебя. Теперь детская ревность не мучит меня». И я давно научился показывать всем, какой я хороший брат. Но не жди, что я из кожи вон полезу, чтобы тебе помочь. Этого ты не дождешься». С беззаботной равнодушной улыбкой Фирл вышел из конюшни. Керрис видела, что никакой ненависти к ней брат не испытывает. Просто полное отсутствие интереса. И не могла решить, что хуже. Девушка прислонилась лбом к шее Игрейны и попыталась проглотить горький комок, застрявший в горле. Ведь не только же ее вина в том, что брат стал таким. Вечером, как и обещал, явился Харин Маркл. Керис была в лавке одна, чертила карту. Когда он распахнул дверь и ввалился, оставляя на полу грязные следы, поскольку не потрудился вытереть сапоги. Керис попыталась посмотреть на Харина непредвзято. Он был не так уж некрасив, хотя в данный момент на носу у него расплывался большой синяк. Это поставить ему в вину она едва ли могла. Нет, отвращение вызывало не его внешность, а поведение. Парень был таким самоуверенным с теми, кого считал ниже себя и таким раболепным перед вышестоящими. Керрис явно попадала в первую категорию, а Фирл во вторую. Фирл у Харрин расточал сплошные улыбки и лесть, осмеливаясь высказывать свои мысли только как предположение. С Керис он разговаривал с глупой напыщенностью и смотрел на девушку, как на норовистую лошадь, нуждающуюся в твердой руке наездника. «Керис, — Керис, начал он, — Фирл сказал, что сообщил тебе о наших планах насчет таверны. «Как тебе это показалось, а? Тут можно заработать кучу денег, ведь сюда заглянет любой, кто едет из Наблы. Великолепная идея! Ну, до чего иного ожидать от Фирла? У него всегда столько мыслей!» Керри сбросила на него такой ледяной взгляд, что могла бы заморозить и ливень, но Харин словно ничего не заметил. «Как я понимаю, у вас двоих появилась еще и мысль насчет меня». Харин ничуть не смутился. «Ну да, тоже, конечно, идея Фирла и замечательная, по-моему, идея. Я хочу сказать, что мы с тобой могли бы составить пару, и всем от этого будет только польза». «Не будешь ли ты так добр, чтобы объяснить, какая от этого польза будет мне?» Он, казалось, изумился. «Ну как же ты, ясное дело, станешь замужней женщиной». «Иначе ведь можно кончить, как старуха Радлс, которую все называют ведьмой, слишком уродливой, чтобы найти себе мужа». «Да ладно тебе, Керес, не так уж все будет плохо. Ты станешь женой трактирщика и сможешь свысока смотреть на других женщин в деревне. А что касается остального, я понимаю, ты девственница, ну да с этим разделаться просто». «А как ты родишь мне пару ребятишек, так сможешь вовсе больше не беспокоиться. Клянусь тебе!» Керрис смотрела на него, не зная то ли смеяться, то ли рассердиться. «Харин Маркл», — сказала она наконец, — «постарайся понять своей тупой головой. Если бы я собиралась замуж, ты был бы последним в списке возможных кандидатов. Это тебе понятно?» К сожалению, Харину, похоже, ничего понятно не было. Он рассмеялся, сделал несколько снисходительных замечаний о женской застенчивости и дал понять Керис, что видит насквозь ее притворство. Она просто ведет себя, как положено, скромной девице. Пообещав еще заглянуть, он, наконец, удалился. Керис стиснула зубы и с трудом удержалась, чтобы не швырнуть что-нибудь в его удаляющуюся спину. Потом, немного успокоившись, Она развязала, она развязала вьюки пирса, оставленные синькой кетером в лавке. Первое, что выпало из узла, были метательные ножи. Все пять, каждый в своих ножнах. Керис вытащила один и взвесила на руке. А ведь верно, она кидает их гораздо лучше, чем Фирл, хоть и не всегда умеет точно рассчитать расстояние так, чтобы нож вонзился в цель острием. Слишком часто оружие в ее руках вращалось не так, как нужно, и в результате падало на землю, не причинив вреда. Разочарованный еще худшими успехами сына, Пирс предложил Фирлу сосредоточить усилия на стрельбе из лука. Но и тут керис обнаружила большие врожденные способности, как и больший интерес. Посланные ею стрелы, может быть, и не летели так далеко, как у брата, Тот все-таки обладал мужской силой, но она гораздо точнее попадала в цель. И именно она, а не Фирл, часами упражнялась просто потому, что наслаждалась, противопоставляя свое умение порывам ветра и движению мишеней. Мышцы девушки укрепились, а на руках появились мозоли, ужаснувшие Шейли, когда та их заметила, Керрис только рассмеялась и продолжала практиковаться. Когда Пирс начал учить Фирла peerять стрелы, освоил это искусство Керис. Когда Пирс показал сыну, как выбирать дерево для лука, сушить его и изгибать, усвоила уроки опять же Керис, и сделанный ею лук оказался лучше, чем у Фирла. В конце концов Пирс купил для Фирла лук у мастера в Драмлении, и тот брал его с собой, когда отправлялся с отцом в неустойчивость. В остальное время лук висел на стене, Керис смазывала его и завидовала, а Фирл предпочитал и в руки не брать. Девушка повертела в руках ножи, вспоминая уроки отца, свои первые жалкие попытки заставить клинок вращаться в воздухе. Эти далекие воспоминания были теперь мучительны, напомнив Керис, что Пирс мертв, а Фиру для нее навеки потерян тоже. Керрис отложила ножи и сунула руку глубже в мешок. К тому времени, когда она разложила все содержимое вьюков на полу, ее руки тряслись от шока. Кто-то, с бессильной болью отметила она, прислал даже деревянную ногу отца. Но дело было в другом, в состоянии большинства предметов. Синька Кеттер не преувеличивал когда говорил, что вещи пирса здорово потрепали. Некоторые были просто разодраны на части. На многом еще виднелись следы крови, хотя явно была предпринята попытка ее смыть. Борясь с тошнотой, Керрис смотрела на изрезанную одежду, блокноты с оторванными корешками, располосованный спальный мешок и чувствовала полную растерянность. Что могло вызвать это бессмысленное стремление к уничтожению? Керрис хотелось сложить все обратно и забыть об увиденном, но любопытство победило. В чем все-таки причина? Во всем этом было что-то странное. Девушка присела на корточки и стала осматривать разложенные на полу предметы. Одежду, геодезические картографические инструменты, посуду брезентовую палатку. Некоторые из вещей, вроде чистых листов пергамента, были нетронуты. Другие, например, спальный мешок, оказались настолько изорваны, что возвращать их наследникам пирса явно решили только для того, чтобы показать, ничего не украдено. Глаза Керри скользили от предмета к предмету, и она начала улавливать закономерность. Повреждены были все более-менее объемные вещи, подбитая мехом кожаная куртка, каблуки-сапог, спальный мешок, переплеты записных книжек. Другому имуществу досталось тоже. Подзорная труба была отломана от теодолита и разворочена. Та же участь постигла ручку сковороды. Только посох пирса и его деревянная нога остались нетронуты. Вероятно, потому что первый оказался вырезан из единого куска дерева, а вторая все еще была на пирсе, когда на него напали. Керес взяла подзорную трубу и осмотрела ее, чувствуя, как холодные пальцы ужаса рвут ее сердце. Она не могла себе представить, каким инструментом можно сделать такое. Толстая медь была распорота по всей длине, края были неровными и острыми. «Нет, это сделал не инструмент, когти, а, может быть, клыки» и кому понадобилось так разделываться с трубой. Подзорная труба была самым ценным артефактом, сохранившимся после разрушения. Никто теперь не умел шлифовать линзы. Труба пирса передавалась от отца к сыну на протяжении многих поколений картографов. Сам корпус, возможно, изготовлялся заново, но стекла просто переставлялись, и не было сомнения, что они сохранились еще со времен древнего маркграфства Мейленвар, предшествовавших расколу мира. Они были бесценны. Нападавшие что-то искали, догадалась керис: что-то небольшое, что можно спрятать за подкладкой куртки или под переплетом записной книжки. или что-то плоское, что сложив можно засунуть в полый каблук сапога, или такое, что можно скатать, и поместить в ручку сковороды или подзорную трубу. Драгоценные камни, деньги, карту – все это казалось маловероятным. Картографы не возили с собой много денег или ценностей, а карты не прятали. То, что искали убийцы, было чем-то более драгоценным, чем подзорная труба. Однако, если у пирсы и правда было что-то ценное, Керрис точно знала, где нужно искать. И это было такое место, поискать в котором нападавшим и в голову не могло прийти. Неохотно, чувствуя себя так, словно каким-то образом совершает насилие над отцом, Керес взяла деревянную ногу. Мягкая подкладка, сделанная из стеганой на вате фланели, на которую опиралась культя, крепилась к дереву полосой тонкой кожи. Впрочем, не она интересовала Керрис. Девушка положила деревяшку на прилавок и вытащила несколько заклепок, крепивших кожу к дереву. Повернув протез к свету, она заглянула в выдолбленную полость. Там оказались деньги, как Керриса ожидала. Но было и что-то еще. Она осторожно перевернула деревяшку и вытряхнула содержимое. Закатанная кожаная карта. Керрис сразу поняла, что это не одна из карт, сделанных ею или пирсом. Кожа была не того цвета. Девушка осторожно развернула ее на прилавке. Несколько минут она смотрела на карту, вытаращив глаза. Ничто не подготовило ее к тому, что открылось ее взгляду. Карта та тромплери Первая мысль Керрис была недоверчивой и радостной. Значит, они все-таки существуют. Потом она ощутила укол страха. Здесь не могло обойтись без мании. И, наконец, Керрис подумала, наверняка найдутся те, кто сочтет убийство не слишком дорогой ценой за карту тромплери Глава 4. «И дал создатель, посвященному Виддону, карту невиданную. На ней высились горы и извивался глубокий во всей своей скверне. И был на карте виден путь безопасный, и спасся, посвященный Виддон, от приспешников». Книга паломников, 8, 5, 42, 44. Керис старательно рисовала карты-образцы, Она решила, что в этот раз нужно будет изготовить 35 таких карт. Никогда ей не было еще так трудно. Потоков Лео оказалось много больше обычного, а вдоль всего изменчивого, твари, как всегда называл его Пирс, появились очень странные образования. К тому же записи Пирса были порваны и перепутаны, так что не всегда легко было судить, какие цифры к каким потокам Лео относятся. Керри сработала по пятнадцать часов в день, ей даже пришлось отказаться от окончательной художественной отделки карт, что нанесло удар по ее гордости. Ее лишь немного утешили похвалы, которые расточали картам те, кто за ними приходил. Хотя покупатели, конечно, считали, что карты изготовил Фиру, и девушке приходилось молча терпеть его самодовольный вид. Брат, ясное дело, чертил только копии. Огорчала Керрис и необходимость отказаться от раскраски карт. Теперь, без пирса, ей приходилось работать гораздо больше, и на те тонкости, что раньше делали ее карты такими отличными от других, просто не оставалось времени. Керрис работала на кухне, где лежала Шейли, чтобы посетители лавки не видели ее. Девушка старалась развлечь больную, делая вид, что не замечает, как быстро ухудшается здоровье матери, метавшейся и стонавшей в постели. Домашние хлопоты и большая часть ухода за больной теперь легли на мистерис Поттл. Даже Фирл был вынужден признать, что Керрис не справится и с хозяйством, и с работой над картами. Хоть и неохотно, он все же согласился платить женщине, за вдвое большее время, чем раньше. Фирл теперь и сам был вынужден меньше времени проводить в таверне в Верхнем Киблбере. Почти весь день он сидел в лавке, рисуя копии карт или обслуживая посетителей. Он поднял цены на все карты неустойчивости, что сразу же вызвало недовольство проводников и курьеров. Но платить им пришлось, никто больше в первом постоянстве не торговал такими хорошими картами. А пытаться пересечь опасные территории, не имея новейших сведений о потоках Лео, было бы глупостью даже для самых опытных путешественников. Работая за кухонным столом, Керри составляла дверь в лавку приоткрытой, чтобы иметь возможность слушать рассказы покупателей. Ее очень раздражало то, что Фирл совсем не интересовался сообщениями о происшествиях во время переправ. Очень часто он просто обрывал рассказчика вопросом. «Ну так какая же карта тебе нужна?» Однажды Ери в панике примчалась на кухню, и керис услышала из-за двери скрижещущий голос человека с обсидиановыми глазами. Тот явился за новыми картами и пожелал купить непременно раскрашенные. Фирл отмахнулся от его просьбы и ответил грубо. Но посетитель настаивал, и в его голосе зазвучали стальные ноты. Фирлу пришлось удовлетворить его желание, но он тут же ворчливо сообщил, что новых карт в следующем сезоне в лавке Кейлина уже не будет. — Ничуть не удивляюсь, — ответил резкий голос, — и я слышал, что Пирс Кейлин погиб, а его сын Фирл не пошел в отца, — говорил посетитель вполне вежливо. Но Керрис показалось, что он прекрасно знает, разговаривает он с сыном Пирса. Девушка заподозрила, что едкое замечание было всего лишь местью за дурные манеры Фирла и его грабительские цены. Керрис почти видела, как ощетинился Фирл. «Кто тебе такое сказал?» Однако ответ последовал уклончивый, и когда вскоре Фирл явился на кухню, вид у него был, как заметила сестра, Странно пришибленный. Похоже, мастер обсидиановые глаза произвел на Фирла сильное впечатление, — усмехнулась про себя Керис. — Да помилует нас создатель, — сказала мистерис Поттл, которая тоже слышала разговор. — Ну и голос, как оползень в горах, не хотела бы я повстречаться с этим парнем темной ночкой. Вечерами в лавку несколько раз являлся Харин Маркл. Будто бы для разговора с Фирлом, но на самом деле, чтобы поухаживать за Керис. Делал он это неуклюже. Ему не хватало воображения, а потому отсутствие всякого энтузиазма со стороны Керис осадачивало его. Харин никак не мог поверить в то, что девушка им просто не интересуется. А поэтому единственное объяснение, которое пришло ему в голову, заключалось в том, что Керис притворяется. «Такая дурнушка, — решил он, — должна мечтать выйти за него, и только почему-то корчит из себя недотрогу». Керес находила его знаки внимания, столь явственно рожденные корыстолюбием, а вовсе не страстью, и утомительными, и смехотворными. Фирл просто равнодушно пожал плечами, когда увидел, что сестра не собирается поощрять ухаживание его приятеля. «Ты всегда была слишком упряма и не видела собственной выгоды» только и сказал он. Керрис знала, что от планов открыть на месте лавки таверну Фирл не отказался. Мистерис Потл доложила девушке, что у деревенского столяра были уже заказаны столы и стулья. А жена кузнеца, заглянувшая как-то проведать Шейли и принесшая ей студень из бараньих мозгов, рассказала, что Фирл договорился о поставках вина нового урожая с виноделом и обители, посвященного Витдона. Сама Керрис как-то подслушала разговор брата с пивоваром из Восточного Векли насчет нескольких бочек пива и эля. А Харин хвастался удачной покупкой меда в обители, посвященного Биагора. Керрис не спрашивала, откуда Фирл берет на все это деньги. Она знала. Он добрался до монет, спрятанных за кирпичом над мойкой в кухне. «Денежки на табачок», — называл их Пирс, Имея в виду, что в старости, когда он уже не сможет работать, станет тратить их на всякие приятные мелочи. Табак, например, был дорогим удовольствием, потому что выращивался только в восьмом постоянстве. Керрис вздохнула. Она знала, что надолго этих немногих золотых не хватит. Уж очень быстро Фирл принялся их тратить а когда денежки на табачок кончатся, придет черед ее приданого. Согласно закону, все деньги теперь принадлежали Фирлу при условии, что он будет обеспечивать мать до смерти, а сестру – до ее замужества. Незамужняя женщина, пока у нее были родственники мужчины, не имела никаких имущественных прав, если только ей не удавалось добиться согласия главы семьи и управы порядка, наведение собственного хозяйства. Керрис не раз приходилось слышать, как деревенский наставник Небутнар распространялся на тему мудрости такого обычая. «Закон защищает интересы слабейших членов общины — детей и женщин». Небутнар был надутый и самодовольный. Стоило ему заговорить, как во все стороны летели брызги слюны. «Кто сказал, что женщина слабейшая?» – однажды дерзко спросила Керрис. Ей было тогда лет четырнадцать. «Все долгожители в деревне как раз женщины!» Наставник не сумел дать удовлетворительного ответа, только прошипел. «Закон обеспечивает порядок, а поэтому подобные вопросы неуместны!» «Порядок, все подчиняющий себе порядок, неизменность важнее всего любое изменение проклятия, порядок основа закона, а закон обеспечивает порядок. никто не смелый заикнуться о том, что закон подавляет, а порядок душит. Наставник небутнар несколько раз заходил проведать шейли, считая своим долгом утешать и получать умирающих. Они с керрис были старыми врагами. Киблбери была маленькой деревушкой, и наставнику приходилось и следить за соблюдением закона, и учить детей. Керри с ребенком зимой посещала его начальную школу. За четыре зимы больше она не выдержала. Девочка научилась читать и считать не хуже Небутнара. Такое селение, как Киблбери, не могло рассчитывать на хорошего наставника. Небутнар не отличался ни ученостью, ни смирением, ни прочими добродетелями, считавшимися необходимыми церковнику. Единственное, чего у него было в избытке, это уверенность в необходимости подчиняться закону и тупого формализма в его толковании. Не облегчало дело и то, что Небутнар питал глубокое недоверие к семье Кейлинов, потому что Пирс работал в неустойчивости, а недалекий наставник всех таких людей считал подозрительными. Ведь картографы им подобные большую часть года проводили вне пределов власти закона. Поэтому Небутнар пристально следил за Кейлинами и сразу же кидался принимать меры, стоило им совершить прегрешение. Наставник жаловался, когда Пирс не носил предписанной одежды, оштрафовал однажды Керрис, поймав ее на том, что на Игрейне она ехала в штанах, а не в юбке обличал Фирла, когда того увидели вылезающим из окна мистерис сверлан в отсутствие мастера Верлана. Все это были нарушения порядка. Все же Керрис ценила его визиты к Шейли. Больная нуждалась в поддержке религии, и Небутнар давал ей надежду на загробную жизнь. Впрочем, уроки в зимней школе не наградили саму Керрис такой же верой.